Портал Аудиокниги Клуб представляет Уильям Кинг Цикл о приключениях Готрика и Феликса Книга вторая Истребитель Скавинов То был темный век, кровавый век, век демонов и волшебства, то был век сражений и смерти, и конца света. Но кроме пожара, пламени и ярости, это еще и время могучих героев — отважных деяний и великого мужества. В сердце Старого Света простирается империя, крупнейшая и наиболее могущественная из государств человеческой расы. Это земля могучих горных вершин, полноводных рек, темных лесов и больших городов, славящиеся своими инженерами, волшебниками, торговцами и воинами. Со своего трона в Альтдорфе правит император Карл Франц, божественный потомок собирателя этих земель Сигмара и обладатель его магического боевого молота.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 На северных пустошах постоянная угроза со стороны хаоса, демонов и зверолюдов, испорченных силами темных богов. И как никогда ранее, империи нужны герои, потому что близится время сражения. Предисловие переводчика Предваряя возможные несогласия и пересуды по поводу перевода тех или иных терминов мира «Вархаммер», Имею сообщить, что в подавляющем большинстве случаев старался пользоваться терминологией из переведенных на русский язык официальных изданий книг армии седьмой редакции. Однако в мир Вархаммер мне довелось окунуться в далеком 1996 году посредством незабвенной компьютерной игры Warhammer Shadow of Horned Red и ее великолепной, по моему скромному мнению, русификации «Тень рогатой крысы». С той поры имею глубоко укоренившиеся предрассудки, которые, в частности, выражаются тем, что органически не могу именовать скавенов Кейвинами, танкуоля танкуолом, а искривляющий камень варп камнем. В подобных случаях и вынужден отклоняться от терминологии, указанных выше источников. Отдельная песня с переводом одного из основополагающих для этого цикла термина, применяющегося к одному из главных персонажей, гному Готре Гурнисону. А именно, пресловутых английских выражений «слейер» и «тролл-слейер». В первой книге этого цикла о Готрике и Феликсе, изданной на русском языке Дэкспресс в 2002 году, эти термины переведены как «убийца» и «победитель троллей» соответственно. И хотя «убийца» — это, в принципе, общепринятый перевод для «слейер», тут не принято во внимание подтекст, связанный с этим понятием в мире Warhammer Fantasy Battle. Для гнома в том мире стать слейером – это коренное изменение мировоззрения и жизненного статуса, несоизмеримое с тем фактом, что он кого-то там убил и собирается убивать дальше, а потому стал убийцей, как мы можем предположить, исходя из трактовки понятия «убийца», принятой в русском языке. Поэтому в контексте, касающемся героического гнома Гурнисона, обитающего в мире Вархаммер, употребление банального слова «убийца» для обозначения его жизненного статуса не является подходящим. Хотя именно так именуют подобных гномов-слейеров в официальном русском издании «Книги армии гномов». Перевод «Тролл-слейер» как «Победитель троллей» тоже, на мой взгляд, не совсем удачен. И дело тут в том, что «Победитель тролля» не подразумевает физического уничтожения объекта, которое совершенно очевидно является следствием деятельности гномов-слейеров. В беге с препятствиями, армрестлинге или в шахматах, что ли, гном побеждает троллей? Нет. Его жизненный принцип явно состоит в том, что он специально ищет смерти, разыскивая огромных чудовищ и сражаясь с ними. Тут вопрос жизни и смерти, а не победы. Не удовлетворившись, по указанным выше соображениям, имеющимися прецедентами, решил использовать более понравившийся вариант. Несмотря на укоренившийся текст слово «истребитель», подразумевающий военно-авиационную тематику, употребление его мне показалось гораздо более точным, чем «победитель» а также более предпочтительным, чем убийцы. И пусть это останется на моей совести. Эпиграф Хотел бы я подзабыть долгий и трудный поход сквозь зимние леса, который последовал за нашей встречей с детьми Ульрика. И по сей день мне причиняет боль воспоминания о казни, что совершили мы над девушкой Магдаленой. Однако спутник мой был непреклонен, а если выдавалась возможность, то зло на нашем пути не знало пощады. В тот раз иначе быть не могло. С тяжелым сердцем мы снова вступили в лес и направились на север. В конце долгого пути мы оказались в великом городе Нульне, средоточии утонченности, изысканности, богатства, высокой образованности, городе, в котором моя семья издавна занималась торговыми операциями. В то время на вершине своей славы, власти и красоты была графиня Эммануэль, а ее город привлекал богатеев, аристократов и знаменитостей, как пламя свечи притягивает мотыльков. Нульн был одним из прекраснейших городов во всей империи. Конечно же, наше вступление в городскую жизнь произошло на самом нижнем уровне социальной шкалы. Голодные и утомленные долгим путешествием, а с деньгами на исходе, мы были вынуждены подрядиться на работу, которая, возможно, была самым худшим занятием за все наши длительные странствия. Тогда-то мы и повстречались со злодеем, который сглазил наши дороги на долгие последующие годы. «Мои странствия с Готреком» Том 3. Феликс Ягер. Альдорф Пресс. 2505 год. Коготь Скавина. «Застрять в канализации, охотясь за гоблинами... Что за жизнь?» — с чувством проворчал Феликс Ягер, проклиная всех богов. В свое время он считал себя кем-то вроде эксперта по малопривлекательному окружению, но эта ситуация воистину оказалась на призовом месте. Двадцатью футами выше населения города Нульна проводило день в законопослушной деятельности. А он тут, во тьме, пробирается по узким проходам, где, оступившись, можно с головой оказаться в зловонных нечистотах. Сутулость на протяжении часов вызвала боли в спине. В действительности, за все время долгого общения с истребителем троллей Готриком Гурниссоном он никогда так низко не падал. «Кончай ныть, человечий отпрыск! Это работа, не так ли?» Бодро произнес Готрак, не обращая ни малейшего внимания на вонь, узость проходов и близость пузырящегося месива экскрементов, которые стражи канализации прозвали «рагу». В бесконечном лабиринте кирпичных стен и каналов истребитель чувствовал себя как дома. Коренастая, мускулистая фигура Готрака была намного лучше приспособлена к этой работе, чем тело Феликса. Подобно коту, гном уверенно прокладывал свой путь по краям канав. За те две недели, что они служили в канализационной страже, Готрек стал более искусным в работе, чем ветераны, более десятка лет находящиеся на этой службе. Но ведь он был гномом, его соплеменники обитали в недоступных свету местах глубоко под поверхностью Старого Света. «Это весьма полезно, обладать зрением в темноте и не зависеть от мерцающего освещения, которое дают светильники дозорных», думал Феликс. «Однако это не объясняет того, как ему удается выдерживать вонь». «Вряд ли даже в цитаделях гномов воняет настолько мерзко», — полагал Феликс. Здесь, под землей, зловоние было особенно отвратительным. Он испытывал головокружение от испарений. Истребитель троллей выглядел непривычно без своего непременного оружия. Феликс уже начинал подумывать, что боевой топор таки прирос к руке Готрека. Но теперь огромный топор из небесного металла был закреплен на ремнях и за спиной. В большинстве канализационных проходов было слишком тесно для замаха. Феликс безрезультатно пытался убедить Готрика оставить оружие в оружейной комнате стражи наряду с его собственным магическим мечом. Даже возможность, оступившись утонуть в нечистотах, будучи утянутым на дно весом топора, не подвигла истребителя расстаться со своей излюбленной фамильной ценностью. По этой причине Готрик нес метательный топорик в одной руке и здоровенную боевую кирку в другой. Мурашки побежали по коже Феликса, когда он представил, какова эта кирка в действии. Она была похожа на здоровенный молот с устрашающего вида шипом с одной стороны. Феликс не сомневался, что в руках гнома, обладающего внушительной физической силой, она с легкостью способна дробить кости и разрывать мышцы. Феликс крепче сжал свой острый меч, мечтая о том, чтобы снова вооружиться магическим клинком рыцаря-хромовника Альдрада с эфесом в форме дракона. В отсутствии привычного оружия вероятность повстречать во тьме гоблинов не прибавляла ему бодрости – Возможно, Готрек все же не зря оставил свой топор при себе. В сумрачном свете светильника темные фигуры стражников из их группы выглядели зловеще. Они были одеты по-разному, за исключением непременных шарфов, обернутых вокруг голов наподобие аравийских тюрбанов, с длинным закрывающим рот отворотом. Однако за последние пару недель Феликс достаточно узнал их, чтобы различать по очертаниям. Высокий и худощавый Гант, чье скрытое шарфом лицо со следами оспы похоже на лунную поверхность, а шея с набухшими прыщами – на архипелаг вулканического происхождения. Гант, вероятно, был лучшим наглядным подтверждением того, что не стоит оставаться стражем канализации на протяжении пары десятков лет. Феликса чуть не передергивало при мыслях о его беззубой ухмылке, скверном дыхании и дурных шутках но он никогда не показывал этого перед лицом Ганта. Сержант намекал, что за это им было убито немало людей. Приземистый, обезьяноподобный гигант Руди с большой бочкообразной грудной клеткой и ручищами величиной готрека, Он и истребитель троллей часто после трудового дня боролись на руках в таверне. Несмотря на столь чрезмерные усилия, что пот лился градом с его плешивой головы, Руди никогда не побеждал гнома, хотя был ближе к этому, чем кто-либо из людей на памяти Феликса. Хеф и паук, которых Гант называл «новичками», были среди стражей канализации всего семь лет. Они были неотличимыми близнецами. На поверхности они жили с одной и той же женщиной и имели привычку продолжать высказывания друг друга. Их вытянутые лица с челюстями, похожими на фонарь, и крупными рыбьими глазами выглядели настолько странно, что наводили Феликса на подозрение. А не обошлось ли тут без близкородственного спаривания или мутации? Не вызывало сомнения, что в рукопашной они смертельно опасны, верны друг другу и своей девчонке, Гильди Феликсу как-то довелось видеть, как ужасно они своими длинными загнутыми ножами расправились с сутенером, что посмел ее оскорбить. И с этими людьми он работал вместе с коренастым одноглазым гномом, в команде самых отчаявшихся из ему известных. Они были дурными людьми, не имевшими возможности подыскать достойную работу, но в конце концов нашелся работодатель, не задававший лишних вопросов. Временами Феликс готов был сдаться, пойти в контору компании отца и просить денег, чтобы покинуть это место. Он знал, что их получит, ведь он сын густого Ягера, одного из богатейших купцов империи. Но он также знал, что известие об этом дойдет до семьи. Они узнают, что после всего своего бахвальства он готов приползти к ним обратно. И они узнают, что он взял деньги, к которым относился с таким презрением». Конечно же, в тот день, когда он с шумом покинул семейный дом, презирать деньги было просто, никогда не испытывая в них недостатка. И угроза отца, что тот отречется от него, не имела смысла. Феликс ее просто не осознал. Он вырос в богатстве. Бедняки же совсем иной вид. Унылые, болезненного вида фигуры, что попрошайничают на перекрестках и мешают проезду экипажей. С тех пор он поумнел. Он испытывал затруднения и полагал, что умеет справляться с ними. Но, возможно, последней каплей станет та нужда, что заставила стать стражем канализации, нижайшим из всего наемного отребья Нульна. Но другого ничего просто не оставалось. С момента их прибытия никто более не пожелал нанять таких потертых бродяг, как он и Готрек. Мысль о том, какой внешний вид он имеет в своем заплатанном плаще и изорванных штанах, приносила Феликсу страдания. Он всегда одевался изысканно. А теперь им нужны деньги. Любые деньги. Их долгое странствие через земли князей порубежья не принесло дохода. Они отыскали утраченное сокровище Карака восьми вершин, но оставили его призраком былых владельцев. У них был выбор найти работу воровать или голодать, но чувство собственного достоинства не позволяло Феликсу и истребителю троллей воровать или попрошайничать. Так они оказались в канализации Нульна. Средоточие учености, второго по величине города империи, который Феликс мечтал когда-то посетить, обследуя склизкие туннели под резиденцией Курфюрста Эммануэль, самой известной красавицы государства. Это было непереносимо. Феликс постоянно размышлял о том, что родился под несчастливой звездой. Он утешал себя мыслью, что, по крайней мере, все спокойно. Возможно, это и грязная работа, но пока она не кажется опасной. Следы! Услышал он крик Ганта. Ха-ха! Похоже, мы обнаружили мелких негодников. Приготовьтесь, парни. Хорошо, пробасил Готрик. Черт, пробормотал Феликс. Даже неопытный страж вроде Феликса не мог не заметить эти следы. Скавен! Готрик отхаркнул здоровенный комок слизи в главный канал канализации и тот заблестел на куске светящихся водорослей. Крыса, люди, отродье хаоса! Феликс чертыхнулся. На работе всего только пару недель и уже повстречалось одно из созданий глубин. Он уже готов был посчитать байками росказни Ганта, полагая их фантазиями человека, которому нечем более занять свое унылое время времяпрепровождение. Феликс долго удивлялся, а может ли вообще существовать под городом абсолютно ненормальный подземный мир, описанный Гантом? Могут ли там быть группы мутантов-изгоев, которые нашли убежище в теплой темноте и по ночам выбираются для набегов на рынок в поисках объедков? Существуют ли на самом деле подземелья, где запретные культы проводят жуткие ритуалы и приносят человеческие жертвы силам разрушения? Возможно ли, что огромные крысы, внешним видом подражающие строению человека, действительно скрываются в глубинах? При взгляде на эти следы подобное неожиданно показалось достаточно возможным. Феликс замер в раздумьях, припоминая рассказы Готрека о скавинах и их сети подземных туннелей, распространяющиеся по всему континенту. Гант дернул его за рукав. «Ладно, займемся этим», — сказал сержант. «Мы не должны терять время». «Раньше я тут не бывал», — прошептал Хеф, и голос его эхом отразился от протяженных стен коридора. «И не хотел бы оказаться здесь снова», — добавил паук, потирая на своей щеке татуировку синего паукообразного. На этот раз Феликс был вынужден с ним согласиться. Даже для канализации нуль на это место выглядело гнетущим. Стены были осыпающиеся, со следами гниения. От старости очертания маленьких горгулей на поддерживающих сводах размылись так, что детали уже невозможно было разглядеть. Рогу пузырилось, и крошечные язычки испарений поднимались от прорвавшихся пузырей. Воздух был спертый, зловонный и теплый. И было кое-что еще. Атмосфера этого места была более гнетущей, чем обычно. Волосы на шее Феликса встали дыбом, как бывало, когда он ощущал вблизи скрытые магические силы. «Выглядит не слишком надежно», заявил Руди, подозрительно разглядывая потолочный свод. Лицо Готрека скривилось, как будто ему нанесли личное оскорбление. «Чушь», — ответил он. «Эти туннели сооружены гномами тысячелетия назад. Качественно выполнены руны Кхазалида. Простоит вечность». В доказательство он стукнул кулаком по своду. К несчастью, именно в этот момент Горгулья свалилась со своего насеста. Избегая удара по голове, истребитель отпрыгнул в сторону, едва не соскользнув врагу. «Ну, разумеется», — добавил Готрек. «Кое-что было сделано мастерами-людьми». Например, вон та горгулья — типичное низкопробное творение человеков. Никто не засмеялся. Только Феликс осмелился всего лишь улыбнуться. Гант уставился на потолок. Светильнику его ног еле освещал лицо, придавая ему жуткий и демонический вид. «Должно быть, мы под старым кварталом», <говорит> — тоскливо произнес он. Феликс заметил, что тот представил себе квартал дворцов. Необычно печальное выражение отразилось на вытянутом костлявом лице Ганта. Феликсу было интересно, размышляет ли тот о различии своей жизни и золоченном существовании тех, кто наверху, представляя роскошь, которой он никогда не знал, и возможности, которых никогда не имел. На мгновение он испытал что-то похожее на сочувствие к этому человеку. «Должно быть там целое состояние», — сказал Гант. «Хотел бы я забраться и завладеть им. Ладно». «Нет смысла терять время. Вернемся к нашему делу». «Что это было?» — внезапно спросил Готрек. Остальные испуганно оглядывались вокруг. «Что за что?» — спросил Хев. «И где это что?» — прибавил Паук. «Я что-то слышал. Вон там». Все посмотрели в сторону, куда был направлен указательный палец истребителя троллей. «Тебе показалось», — сказал Руди. «С гномами подобного не случается». «Эй, сержант! Будем осматривать! Домой хочется!» — заныл Руди. Гант потёр свой левый глаз костяшками пальцев правого кулака. Похоже, он призадумался. Феликсу были понятны его колебания. Он, как и остальные, хотел бы побыстрее свалить и оказаться в таверне, но это была его ответственность. Именно его голова легла бы на плаху, если бы что-нибудь скверное произошло под дворцами, и выяснилось бы, что, находясь там, они ничего не предприняли. «Лучше пойдем поглядим», — в конце концов произнес он, не обращая внимания на стоны остальных стражей. «Это ненадолго. Бьюсь об заклад, там ничего нет». Памятуя о своем везении, Феликс решил, что эту ставку принимать не стоит. Вода стекала по своду туннеля. Гант так прикрыл отверстие своего светильника, что были заметны только слабые проблески света. Впереди послышался звук голосов. Теперь даже Феликс услышал их. «Один был голосом человека, судя по произношению аристократа. Но нельзя было даже предположить, что другой голос принадлежит человеку. Это было зловещее пронзительное чириканье. Так могла бы говорить крыса, получившая возможность пользоваться человеческой речью». Гант остановился и оглянулся на своих людей. Его лицо было бледным и озабоченным. Было понятно, что идти дальше ему не хочется. Оглядев лица своих спутников, Феликс понял, что все чувствуют то же самое». День подходил к концу. Они все устали и напуганы, а впереди нечто такое, с чем встречаться нежелательно. Но они, стражи канализации, единственным достоинством которых было мужество и готовность лицом к лицу встретить то, что другим не под силу, там, куда другим не дойти. Они обладали неким чувством гордости. Готрак подбросил топорик в воздухе. Тот закрутился, отражая лезвием слабые отблески света. Когда он упал вниз, истребитель тролли без видимых усилий поймал его за рукоять. Паук вытянул из ножен нож с длинным лезвием и пожал плечами. Хеф недобро усмехнулся. Руди поглядел на свой короткий меч и кивнул головой. Гант оскалился. Истребитель тролли выглядел довольным. Он вполне понимал тот вид безумия, что овладел его спутниками. Гант сделал бесшумный жест, и они медленно двинулись вперед, тщательно и без шума выбирая путь по покрытому слизью уступу. Когда все прошли поворот, он открыл свой светильник, чтобы осветить их жертву. Феликс услышал, как голос аристократа произнес. «Прими это как знак моего уважения. Кое-что для тебя лично». Две фигуры застыли, подобно сказочным троллям, окаменевшим под действием внезапного яркого света. Одним из них был высокий мужчина, облаченный в длинную черную робу, похожую на монашескую. Лицо аристократа прекрасно сложенное, равнодушное и надменное. Коротко постриженные черные волосы, оканчивающиеся вдовьим пиком на лбу. Он склонился вперед, чтобы передать другой фигуре нечто, переливающееся зловещим светом. Феликсу оно было знакомо. Он уже видел это вещество раньше, в покинутой гномьей крепости Карак восьми вершин. То был шар искривляющегося камня. Невысокий получатель всего человеком не был. Его мех был серым, глаза ровными. Длинный безволосый хвост напоминал Феликсу огромного червя. Щелкнув хвостом, существо обернулось, косясь на свет. Оно полезло внутрь своей длинной заплатанной робы и что-то сжало в своих когтистых лапах. За ремнем у него висел обнаженный ржавый клинок пилообразной формы. «Скавен!» – прорычал Готрек. «Готовься к смерти!» «Дурак, дурак! Ты сказал, что за тобой не следили!» Прочирикало существо своему собеседнику-человеку. «Ты сказал, никто не знает!» «Стоять на месте!» — крикнул Гант. «Кто бы вы ни были, вы арестованы по подозрению в колдовстве, измене и жестоком обращении с животными!» То обстоятельство, что их только двое, восстановило уверенность сержанта. Его не устрашило даже то, что один из злоумышленников — чудовище. «Эй, паук, хватай и их!» Крысоподобное создание внезапно метнуло сферу, которую извлекло из своего одеяния. Умри, умри, глупые людишки! Задержать дыхание! Закричал Готрек. Одновременно он метнул топорик вперед. Сфера скавана звякнула и разлетелась в дребезги, и зеленое, опасно выглядящее облако вырвалось наружу. Толкнув Феликса в обратном направлении прохода, Готрек схватил руди и потянул его за собой. Из газового облака донеслись булькающие и удушливые звуки. Феликс почувствовал, что его глаза начинают слезиться. Все оказалось во тьме, когда погасли светильники. Это было похоже на кошмарный сон. Ничего не видать. Страшно сделать вдох. Вокруг узкий подземный коридор и где-то в нем чудище, вооруженное смертоносным и непонятным оружием. Феликс ощущал скользкую слизь на камнях под своими руками. Передвигаясь на ощупь, он внезапно ощутил пустоту, Его рука находилась над рогу. Потеряв равновесие, он боялся пошевелиться, чтобы не свалиться куда-нибудь и не окунуться в нечистоты. Он закрыл глаза, предохраняя их от жжения, и заставил себя двинуться дальше. Сердце его колотилось. Легкие готовы были взорваться. Между лопатками по коже побежали мурашки. Каждое мгновение он ожидал, что пилообразное лезвие вонзится в его шею. Он услышал, что кто-то за его спиной пытался вскрикнуть и не смог. Раздались булькающие звуки и ужасно тяжкое дыхание, словно легкие были наполнены жидкостью. Это газ, подумал Феликс. Готрок рассказывал ему об используемых с кавинами омерзительных видах оружия, созданных в результате соединения извращенного нечеловеческого воображения и алхимии, навеянной хаосом. Он знал, что одного вдоха этого мерзко пахнущего воздуха достаточно, чтобы умереть. Он также знал, что не сможет сдерживать дыхание бесконечно. «Думай», — сказал он себе, — «найди место, где воздух чист. Двигайся, убирайся подальше от убивающего облака. Не паникуй, не думай об огромной крысоподобной тени, все ближе подкрадывающейся во тьме со своим обнаженным клинком. Пока ты сохраняешь спокойствие, ты в безопасности». Мучительно медленно, дюйм за дюймом, с легкими жаждущими воздуха он заставил себя продвигаться в безопасное место. Потом что-то тяжелое упало на него. Серебряные звездочки замерцали в глазах, и весь воздух вышел из легких. И прежде чем он смог себя остановить, вдохнул полный рот отвратительного воздуха. Он лежал в тьме, тяжело дыша, и медленно до него дошло, что он не умер. Он не задохнулся. Никто не воткнул нож в его спину. Он пытался заставить себя двигаться, но не смог. Похоже, что-то очень тяжелое его придавило. Ужас объял его. Возможно, сломан позвоночник. Возможно, перелом конечностей. «Это ты, Феликс?» — услышал он шепот Руди. Феликс чуть не засмеялся от облегчения. Его придавил здоровенный приятель-страж. «Да. Где остальные?» «Я в порядке», — услышал он Хефа. «Я тоже братец». То был паук. «Готрек, ты где?» Тишина. Наглотался газа. В это невозможно поверить. Истребитель троллей не мог быть мертв. Даже столь коварная штука, как газ, вряд ли смогла его убить это было бы несправедливо». «Где сержант?» «У кого-нибудь есть свет?» — чиркнул кремень. Замерцал, разгораясь, светильник. Феликс увидел нечто большое в тенях, продвигающееся к ним по уступу. Инстинктивно его рука потянулась за мечом. Меча не было. Он выронил его при падении. Остальные изготовились и ждали. «Это я!» — сказал истребитель троллей. «Чертов человек сбежал! У него ноги подлиннее!» «Где Гант?» — спросил Феликс. «Сам поищи, человечий отпрыск!» Феликс протиснулся мимо и пошел искать. Газ развеялся так же быстро, как и появился, но над сержантом Гантом он успел поработать. Тот лежал в луже крови с широко раскрытыми глазами. Красные струйки стекали из ноздрей и рта. Феликс осмотрел тело. Пульса не было, и оно уже остывало. Ран на теле не оказалось. «Почему он умер, Готрек?» Феликс знал о магии, но в голове у него не укладывался факт, как можно убить человека, не оставив следов. «Он утонул, человечий отпрыск. Захлебнулся в собственной крови». Голос истребителя был полон холодной ярости. «Возможно, именно так он справляется со страхом, преобразуя его в ярость», задумался Феликс. Только когда гном отошел и начал пинать какой-то труп, Феликс заметил мертвого скавина, и его череп был разрублен метательным топориком. Феликс уныло лежал на своем соломенном тюфике и разглядывал растрескавшийся потолок, слишком уставший даже, чтобы спать. Снизу доносились отзвуки криков, то Ализавета ругалась с кем-то из практически бесконечного потока своих клиентов. Феликс хотел было застучать в пол и крикнуть им, чтобы заткнулись или выметались, но знал, что это только прибавит ему проблем. И как каждую ночь решил, что поисками другого постоялого двора займется завтра. Хотя знал, что на завтра он слишком устанет, чтобы заниматься этим. Мысли в его мозгу метались подобно резвящимся крысам. Он был в таком состоянии, когда возникающие под воздействием усталости мысли самому себе кажутся чуждыми. Несвязанные между собой видения и запутанные цепочки рассуждений являлись из ниоткуда и также исчезали. От усталости он даже не мог сожалеть о судьбе сержанта Ганта, убитого при исполнении службы, предназначавшей ему могилу для бедняков с краю садов Морра. Капитан Стражи явно скучал и не уделил должного внимания донесению о чудищах в канализации. Ни семьи, чтобы оплакивать, ни друзей, кроме сослуживцев стражей, прямо сейчас выпивающих в память о нем в пьяном стражнике. Гант теперь — холодный труп. «И то же самое легко могло произойти и со мной», — думал Феликс. «Если бы он оказался не в том месте, когда взорвалась сфера, если бы Готрек не сказал ему задержать дыхание, если бы истребитель не оттолкнул его в сторону от газа, если бы, если бы, если бы, слишком много, если бы». Чем он занимается? Собирается ли он провести остаток дней своих, выслеживая чудищ во тьме? Казалось, смысл жизни для него утрачен. Она просто протекает от одного бурного события к следующему. Он задумался о других вариантах. Где бы он оказался сейчас, если бы не убил Вольфганга Краснера на той дуэли, не был бы отчислен из университета, не был бы лишен наследства своим отцом? Стал бы таким, как его братья, работающие в семейном деле, Женатым, обеспеченным, обустроенным. Или что-то еще пошло бы наперекосяк. Кто знает. Небольшая черная крыса прошмыгнула по балкам комнаты. Когда он впервые осматривал этот чердак с единственным небольшим окном, то представлял себе, что, возможно, здесь хотя бы нет крыс, наводнявших все здания нового квартала. Он обманывал себя, полагая, что от попыток вскарабкаться по всем этим ступенькам грызуны получат сердечный приступ. Он ошибался. «Крысы нового квартала были наглыми и рискованными, а питались, похоже, получше большинства людей. Но он видел одну, здоровенную, гоняющуюся за кошкой». Феликс содрогнулся. Он пожалел, что начал думать о крысах. Это заставляло его вернуться мыслями к таинственному аристократу и скавину из канализации. Что было целью той тайной встречи? Какую выгоду рассчитывал получить любой человек, имея дело с настолько чуждым уродом – И как случилось, что население может кутить и развратничать на многочисленных улицах нульно, не подозревая о том, что злобные создания копаются, ползают и гнездятся не более чем в шести футах у них под ногами. Вероятно, они просто не хотят знать об этом. Возможно, правдиво утверждение некоторых философов о том, что приближается конец света, и лучше просто отдаться поиску удовольствий, какие только возможны. На лестнице послышались приближающиеся шаги. Он слышал, как скрипят под весом старые расшатанные доски. Он давно собирался пожаловаться на то, что все это здание представляет собой смертельную опасность в случае пожара, но фрау Зорин постоянно выглядела слишком несчастной и жалкой, чтобы ее этим беспокоить. Шаги продолжали приближаться, миновав лестничную площадку внизу. Феликс нащупал свой кинжал под подушкой. Он не знал никого, кто мог бы посетить его в это время суток, а постоялый двор Фраузорин находился в самом бандитском районе нового квартала. Не поднимая шума, он поднялся и босыми ногами на цыпочках подошел к двери. Он воздержался от проклятий, когда в подошву ступни вонзилась заноза. В дверь постучали. «Кто там?» – поинтересовался Феликс, хотя ответ уже был ему известен. Сквозь тонкое дерево двери он распознал тяжелое дыхание старой вдовы. «Это я!» – выкрикнула фрау Зорин. «К вам посетители, господин Ягер!» Феликс осторожно приоткрыл дверь. Снаружи стояла пара здоровенных плотных мужиков. В руках они сжимали дубинки, и похоже было, что пользоваться ими они умеют. Феликса заинтересовал мужчина, по бокам которого они стояли... Тот передавал домовладелице золотую монету, которую та взяла с заискивающей улыбкой. В тот момент, когда он обернулся в сторону двери, Феликс узнал его. То был Отто, его брат. «Заходи», — произнес Феликс, оставляя дверь открытой. Отто долго стоял, уставившись на него, как будто не мог признать своего младшего брата. Затем он вступил в комнату. «Франц, Карл, оставайтесь снаружи», — спокойно произнес он. В его голосе слышались властные нотки, чего Феликс ранее за ним не замечал. Похожим образом, тихо и отрывисто разговаривал отец. Внезапно Феликс четко осознал бедность, окружавшую его. Пол без ковра, убогий соломенный тюфяк, голые стены, дыра в наклонной крыше. Он взглянул на эту картину глазами своего брата, и это его не впечатлило. — Что тебе нужно, Отто? — резко спросил он. «Твой вкус в выборе жилища не сильно изменился, не так ли? Все те же трущобы». «Вряд ли ты проделал весь путь от Альтдорфа, чтобы обсудить обстановку моего пристанища. Что тебе нужно?» «Ты так и будешь держать тот нож на изготовку. Я не грабить тебя пришел, иначе я захватил бы с собой Карла и Францу». Феликс плавно вставил кинжал в ножны. «Возможно, я удивил бы Карла и Франца». Отто наклонил голову в сторону и изучил лицо Феликса. «Возможно, ты бы смог. Ты изменился, братишка?» «Как и ты». «Так и было. Отто был такого же роста, как Феликс, но значительно шире. Он поднабрал вес. Его грудная клетка расширилась, и бедра увеличились в размерах. Широкий кожаный ремень туго стягивал его большое рыхлое брюхо. Феликс предположил, что под его густой белой бородой скрывается несколько подбородков». Щеки заплыли жиром и казались надутыми, волосы поредели, появились мешки под глазами. Голова вызывающе выдавалась вперед. Он стал походить на старика. «Ты все больше похож на отца». Отто криво усмехнулся. «Хм, «Печально, но справедливо. Я боюсь, что от хорошей жизни. Ты выглядишь так, что тебе бы это не помешало, а то стал кожа до кости. Как ты меня нашел?» «Да ладно, Феликс, как ты думаешь, я смог тебя найти? Мы хотели разыскать тебя, и у нас есть свои шпионы». «Как ты полагаешь, сколько в империи высоких блондинов, путешествующих в обществе гномов-истребителей? И когда в мою контору принесло донесение о двух наемниках, подходящих под описание, я решил, что лучше проверю это сам». «Твоя контора?» «Я теперь веду дела в нульне». «Что случилось с Шаффером? «Пропал». «С деньгами?» «По-видимому, нет. Мы думаем, его посчитали политически неблагонадежным. У графини весьма эффективная тайная полиция. Подобные вещи нынче происходят в Нульне». «Только не Шафер. Во всей империи не было более верноподданного гражданина. Он же боготворил императора». «Нульн – всего лишь часть империи, брат. Здесь правит графиня Эммануэль». Но, говорят, она самая легкомысленная женщина в империи. Фон Гальштадт, ее главный судья, весьма эффективен. Он настоящий правитель Нульна. Он ненавидит мутантов. А ходили слухи, что Шаффер начинал показывать стигматы. Никогда. Так говорил и я, но поверь, братишка, Нульн не то место, где можно попадать под подозрение в мутации. Такие люди исчезают. Но это же наиболее свободный от предрассудков город империи. Уже нет. Отто излива огляделся, словно почувствовав, что сболтнул лишнего. Феликс, с сожалением покачал головой. «Не беспокойся, брат, шпионов тут нет». «Не будь так уверен, Феликс», — сказал он приглушенно. «Нынче в этом городе и стены имеют уши». Когда он заговорил опять, его голос был громок, и в нем были нотки показной сердечности. В любом случае, я зашел спросить, не желаешь ли ты завтра со мной отобедать. Если ты не против, мы могли бы перекусить в каком-нибудь заведении. Феликс одинаково хотел и отказаться, и поговорить с братом еще. Была возможность узнать множество семейных новостей и даже вероятность возвращения в отчий дом. Одна эта мысль одновременно пугала и привлекала его. Да, с удовольствием. Хорошо, моя карета заберет тебя отсюда. После работы. Отто медленно покивал головой. «Разумеется, Феликс, разумеется». Они распрощались, и только после ухода брата Феликс призадумался, что же могло настолько напугать человека с властью и влиянием Отто, чтобы тот беспокоился о соглядатаях в местах, подобных постоялому двору фрау Зорин. Фриц фон Гальштадт, глава тайной полиции Нульна, размышлял, обложившись документами. Тот чертов гном едва не поймал его. Он почти дотронулся до него своими немытыми лапами. Он уже был так близок к тому, чтобы все его труды пропали даром. Одного удара было бы достаточно. Это ввергнет во тьму и хаос город, который фон Гальштадт поклялся защищать. Фон Гальштадт потянулся и достал свой укороченный стеклянный кувшин. Вода еще была теплой. Хорошо, слуга кипятил ее точно 11 минут, как он приказывал. Он был удовлетворен. Фон Гальштадт налил что-то в стакан и внимательно осмотрел. Он поднял стакан к свету и проверил на наличие осадка и взвесей. Ничего не было, никаких загрязнений. Хорошо. Хаос приходит легко, он повсюду. Мудрый знает это и использует себе на пользу. Хаос принимает множество форм, одни лучше, другие хуже. Существуют относительно легкие формы, вроде скавинов, и существует разлагающая болезнь мутаций. Фон Гальштадт полагал, что крысы-люди всего лишь желают оставаться в покое, чтобы править своим подземным королевством и вести присущий им образ жизни. Они были разумные и опытные, с ними можно было иметь дело. Если у тебя есть то, что им нужно, они готовы заключать и соблюдать соглашения. Разумеется, у них есть свой интерес, но это делает их предсказуемыми, контролируемыми. Они не любят мутантов, мерзких, коварных и злых созданий, что таятся повсюду, тайно управляя миром. «Все мы легко можем оказаться марионетками в руках мутантов», — раздумывал он. «Именно поэтому мы должны быть бдительны. Враги повсюду. Их постоянно рождается все больше и больше. Хуже всего неопрятные, ленивые и бесполезные простолюдины, плодящиеся бесконечной чередой. Большинство мутантов рождаются в этом стаде. В этом есть свой извращенный смысл. Их множество, и они ужасающе безнравственны, похотливые и распущены». От подобной мысли он в ужасе застыл. Он знал, что мутанты пользуются тупостью простолюдинов. Они умнее. Они используют необразованных ленивых болванов, забивают им головы мятежной чушью, подкармливают их завистливое раздражение на вышестоящих, подстрекают их к бунту, грабежу и разрушению. Погляди, как они разорили его несчастного отца, когда в ходе одного из своих жестоких восстаний сожгли усадьбу до основания. А ведь его отец был добрейшим и великодушнейшим человеком на свете. Ладно, Фриц фон Гальштадт не сделает подобной ошибки. Он слишком умен и слишком силен. Он знает, как разобраться с революционерами и выскочками. Он охранит и защитит человечество от угрозы мутантов. Он будет бороться с ними их собственным оружием, террором, хитростью и беспощадной жестокостью. Вот почему он хранит свои папки, хотя его горячо любимая правительница Эммануэль смеется над ними, обзывая его секретной порнографией. Среди этих записей, любовно детализованных и снабженных перекрестными ссылками, скрывалась особенная сила. Информация — это сила. Он знал всех потенциальных революционеров. Его сеть шпионов и соглядатаев обеспечивала информацией. Он знал, кто из людей благородного происхождения принадлежит к темным культам и постоянно следил за ними. У него были источники, способные проникнуть в любое место встречи, которых бы никто не заподозрил. Это было частью его сделки со Скавинами. Они много чего знали и могли узнать еще больше. Их маленькие шпионы повсюду и находятся вне подозрений. Он использует их темную мудрость, чтобы справиться с меньшей из двух зол и сдержать великую анархию. Он поднял маленькую рамку с портретом, что получил от Эммануэль, и облизнул свои тонкие губы. Задумался, почему для его папок с документами она выбрала слово «порнография». Он был потрясен, что она пользуется подобным словом, наверняка зная, что оно означает. Должно быть, это все ее братец. Дурное влияние Леоса. Эммануэль слишком хороша, чиста и незапятнанна, чтобы самой выучить подобное слово. Возможно, следует приставить к ней его шпионов. Просто проследить за... Нет, она же его правитель. Все его труды для нее. Даже если сейчас графиня не сознает их ценность, однажды она ее признает. Шпионить за ней означало пересечь тот предел, который он сам себе определил. С другой стороны, иногда он подозревал, что среди тех наветов, что он о ней слышал, предположительно могут содержаться зерна правды, и обнаружить это было бы слишком мучительно. Он поставил портрет обратно на стол. Он позволил себе отвлечься от главной проблемы – гном и стражи канализации. Могли ли они его узнать? Что же ему следует сделать, если им это удалось? Они обычные мужчины, выполняющие свою обычную работу. Как и он, они стараются сдержать хаос. Но смогут ли они понять необходимость его действий? А если нет, то, возможно, понимают, что необходимо обеспечить их вечное молчание. Страдающие от похмелья стражи медленно спускались под землю. Спускаясь через канализационный люк, они один за другим карабкались вниз по лестнице, Руди, назначенный сержантом, зажег фонарь и осветил туннель. Несмотря на то, что он осторожно сошел с лестницы на бортик, вонь ударила по Феликсу, подобно молоту. Это была самая ответственная часть работы. Между краем пешеходной дорожки и лестницей был чистый промежуток всего в один фут шириной. Неверный шаг, и многие непротрезвевшие стражи оказывались врагу. «Ты пропустил вчерашнюю ночь, малыш Феликс», — сказал Хеф. «Мы проводили сержанта со всеми почестями», — добавил Паук. Готрек опустошил семь кружек Элли одну за другой, и ему даже не поплохело. Еще до первой стражи мы потратили недельное жалование. «Я весьма рад за вас», — сказал Феликс. После своих подвигов Готрек выглядел не хуже обычного. Из всех стражей он был единственным, кто не выглядел больным. Остальные были бледны, напоминали призраков и передвигались шаркающей стариковской походкой. «Э, ничего лучше, рагу не прочищает голову с похмелья», сказал жутко больной Хэв, пытаясь высунуть голову за край пешеходной дорожки. «Отлично прочищает голову», добавил Руди без всякой иронии. «Да уж вижу», сказал Феликс. «Мы проследуем к месту, где был убит сержант», сказал Руди. «Мы вчера так решили. Посмотрим, может, удастся выследить подонка, что снюхался со скавинами». «Возможно, если не найдем его, то обнаружим кого-нибудь из его маленьких приятелей с розовыми хвостами». «А что, если у них еще больше таких газовых бомб?» — спросил Феликс. «Не о чем беспокоиться. Готрик, старый туннельный вояка. Он объяснил, как с этим разобраться». «Да неужели?» «Да, мы намочили свои шарфы в моче и дышим через них. Это не пропускает газ». «Я предполагал нечто подобное», — сказал Феликс, пристально глядя на истребителя троллей, гадая, действительно ли остальные убеждены в правоте заявления Готрока, либо просто подшучивают над ним. Единственный взгляд на их изможденные решительные лица убедил его в том, что справедливо первое. «Это правда, человечий отпрыск. Это срабатывало, когда мои предки воевали со скавинами в Караке восьми вершин». «Как скажешь», — ответил Феликс. Он мог бы добавить, что предстоит долгий день. Тем же путем, что и в день предыдущий, они проследовали до местности под Старым Кварталом. Пока они шли, у Феликса нашлось время поразмышлять над странностями своей жизни. Где-то над головой находился дом его брата, а он и не знал об этом. Он даже не знал, что это в городе. И тот факт, что брат смог его разыскать, служил доказательством эффективности его шпионской сети. Феликс догадывался, что подобная сеть была бы необходима любому, кто в нынешнее время желал бы вести дела в нульни. Его также беспокоило то, что Отто рассказал про шафера и тайную полицию графини. Феликсу было жаль старика, но за себя он все же беспокоился больше. За свое участие в большом бунте оконного налога в Альтдорфе он и истребитель троллей разыскивались законом. И если здесь тайная полиция настолько эффективна, то, будучи настолько узнаваемыми, он и Готрек тоже могли исчезнуть. Он успокоил себя мыслью, что до столицы довольно далеко, а местные власти, скорее всего, не интересуют то, что происходит вне их юрисдикции. С другой стороны, еще более обнадеживало то, что он был частью канализационной стражи. Негласно понималось, что стража особо не интересуется биографией своих рекрутов. «Несомненно, что это верный способ, позволяющий им не обращать внимания на твои былые преступления», Все остальные на разных этапах своей жизни принимали участие в преступлениях с применением насилия, либо заявляли об этом. «Нет, тут не о чем особо беспокоиться», — надеялся он. Более насущными были опасения, что у них есть шансы наткнуться на Скавинов. Ему не особо хотелось встречаться с такими злобными врагами на их территории. Он ожесточенно пытался воскресить в памяти то, что Готрок рассказывал ему про крысы людей, надеясь вспомнить нечто, что даст ему преимущество в бою. Он знал, что это раса крыс-мутантов – результат воздействия искривляющего камня с незапамятных времен. Рассказывали, что они населяют огромный загрязненный город, именуемый Скавен Блайтом, местонахождение которого никому не ведомо. Ходили слухи, что Скавены разделены на кланы, каждый из которых имеет свою специализацию. Применение магии, ведение войны, разведение чудищ и так далее. Они легче человека, но куда быстрее, более злобные и жестоки, обладают интеллектом, что делает их смертельными противниками. Он вспомнил одну прочитанную книгу о давних сражениях, в которой описывались некоторые случаи их участия в битвах на поверхности. Ужасающие атаки огромных чирикающих орд, извращенное зло и склонность к истязанию пленных. Эта орда скавенов произвела подкоп стен замка Зигфрида и завершила двухлетнюю осаду. В легенде говорилось, что принц Карстен заплатил ужасную цену за услуги своих союзников. Сам Сигмар уничтожил целую армию Скавинов перед своим восшествием на небеса. Это один из его менее известных подвигов. Феликс сам наблюдал проявление деятельности Скавинов в «Караке восьми вершин». Воспоминания о колодцах, отравленных искривляющим камнем и огромном тролле-мутанте вызвали у него дрожь даже по прошествии длительного времени – Он надеялся, что до конца жизни больше не встретится с этими чудовищными созданиями. Поглядев на остальных, он понял, что эту его надежду они не разделяют. До вчерашнего дня Феликс никогда особо не задумывался о количестве крыс в канализации. Сейчас он замечал их повсюду. Они разбегались от света при приближении стражников, а когда проходили мимо, он мог слышать сзади частые постукивания их лап. От их глаз отражался свет фонарей, и они поблескивали, как крошечные звездочки — «Далеко во тьме подземелья». Он начал думать о том, связывает ли что-либо крыс из кавенов. Он стал представлять, как маленькие создания шпионят для своих больших собратьев. Он сознавал, что это была безумная фантазия, прямиком из волшебных историй, прочитанных в детстве. Но чем больше он задумывался об этом, тем более ужасала его подобная возможность. Крысы были повсюду в крупных городах людей, обитая среди мусора и отходов цивилизации. Они могли перемещаться, пусть не всегда незаметно, но по меньшей мере вне подозрений, многое подсмотреть, многое подслушать. Проходя мимо, он начал ощущать их холодные недоброжелательные взгляды. Стены коллектора угрожающе смыкались над ним, и он вообразил себя запертым в огромном лабиринте кроличьих нор. Размышляя об отсутствующих скавинах, он внезапно представил, что в бескрайней норе он и остальные уменьшены до размера мыши, А скавины обыкновенные крысы, прямоходящие и одетые в стиле подражающем человеку. Фантазия становилась столь живой и захватывающей, что он начал прикидывать, то ли запахи рогу что-то проделывают с его головой, то ли предписанные городскими алхимиками подавляющие обоняние снадобья имеют побочный галлюциногенный эффект. Успокойся, человечий отпрыск, услышал он Готрека. Ты выглядишь весьма бледно. Я просто думаю о крысах. «В туннелях твой мозг создает своих собственных врагов. Это первейшая вещь, от которой должен научиться защищаться боец в туннелях». «Значит, ты думал о подобных вещах ранее?» Полусаркастически сказал Феликс. «Конечно, человечий отпрыск. Я воевал в глубинах еще до рождения твоего отца. Дороги вокруг вечной вершины никогда не безопасны от врагов, и все граждане Королевского Совета часть своей военной службы проводят в глубинах». «Там погибает больше молодых гномов, чем где-то еще». Готрек был необычно откровенен, как иногда бывало в моменты большой опасности. Опасность делала его словоохотливым, как будто он изъявлял желание общаться с другими только тогда, когда осознавал, что другого случая уже может не представиться. Хотя, возможно, он еще не протрезвел после вчерашней ночи. Феликс понимал, что вряд ли узнает точно. Уяснить чуждые мотивы гнома было ему почти так же недоступно, как понять Скавена. «Я помню свой первый день в туннелях. Все выглядело гнетущим. Каждый звук казался отзвуком шагов неведомого врага. В страхе от услышанного скоро начнет казаться, что ты окружен неприятелем. И когда появляется реальный противник, ты уже не можешь распознать, где он. Сохраняй спокойствие, человечий отпрыск. Проживешь дольше». «Легко тебе говорить», — пробормотал Феликс, когда дюжий истребитель протиснулся мимо. Как всегда, присутствие Готрека его ободрило. С некоторым трепетом они приблизились к месту, на котором был убит Гант. Туман поднимался с поверхности рогу, и местами было заметно слабое течение по осадку нечистот. Место столкновения выглядело точно так же, как запомнилось Феликсу, за исключением отсутствия тела. Изменился участок, где ранее лежал труп. По слизи шел след, неожиданно обрывавшийся у края бортика, Похоже, что тело немного протащили, а затем сбросили. Он понимал, что надо было забрать тело вчера, пока была возможность, но для этого они были слишком потрясены, взволнованы и расстроены случившимся. Никто не изъявил желания тащить паршивый труп крысы-человека. А теперь тело пропало. «Кто-то забрал его», — сказал Хев. «Кто бы это мог быть?» — спросил паук. Готрек обследовал место, где лежало тело. Он наклонился и тщательно рассмотрел следы, затем потер глазницу правым кулаком. При этом в опасной близости от его татуированной головы оказался топорик, которым был убит Скавин. «В любом случае, то был не человек, это точно. В канализации полно разных падальщиков», — сказал Руди. «Ты не поверишь, какие создания обитают врагу», — высказал он распространенное убеждение стражей. «Не думаю, что это было животное-падальщик», — сказал Готрак. «Скавины» озвучил Феликс общую невысказанную мысль. «Слишком большое. По крайней мере, одно. Остальные следы могут принадлежать Скавенам». Феликс вглядывался в сумрак, внезапно сделавшийся еще более пугающим. «Насколько большое?» Он выругался про себя за столь односложную манеру разговора, присущую остальным. «Готрек, насколько велико упомянутое тобой существо?» «Вероятно, повыше тебя, человечий отпрыск. Вероятно, поздоровее Руди». «Мог ли это быть один из мутантов, которых, по твоим словам, разводят скавины? Своего рода гибрид?» «Да». «Но куда могли пропасть все эти следы? Не могли же они все попрыгать врагу, не так ли?» — спросил Феликс. «Колдовство», — сказал Хев. «Черная магия», — добавил Паук. Готрак поглядел с бортика и выругался на родном языке. Он был рассержен, борода встала дыбом. В его единственном глазу засветился огонек безумной ярости. «Они не могли так просто исчезнуть», — сказал он. «Это невозможно». «Может, у них была лодка?» — предположил Феликс, высказав только сейчас возникшую мысль. Остальные поглядели на него с недоверием. «Лодка!» — произнес Хев. «Врагу!» — добавил паук. «Не тупи!» — заключил Руди. Феликс покраснел. «Я не туплю. Погляди, следы обрываются здесь. Довольно просто было бы для кого-то сойти с бортика в небольшую плоскодонку». «Глупее этого мне слышать не доводилось», — сказал Руди. «У тебя неплохое воображение, малыш Феликс. Кому только могла прийти в голову идея использовать лодку в этом месте». «Мало ли, вещей, о которых ты никогда не задумывался», — огрызнулся Феликс. «Но размышления не твой конек, не так ли?» Он поглядел на остальных стражей и покачал головой. «Вы правы, лодка — это бессмыслица. Гораздо лучше предположить, что они волшебным образом испарились. Может быть, толпа Пикси прилетела и унесла их отсюда?» «Точно, Пикси. Мне это больше по душе», — сказал Руди. «Руди, он насмехается», — произнес паук. «Весьма язвительный паренек, наш малыш Феликс», — добавил Хев. «Возможно, то здравая мысль», — сказал Готрак. Не так уж трудно привезти сюда лодку. Канализация ведь стекает в рейк. Легко можно украсть небольшую лодку. Но все стоки в реку зарешечены, сказал Руди. Чтобы бродяги не залезали. А в чем же заключается наша работа, как не отлавливать тех самых бродяг, когда они все же проникают через решетки? Поинтересовался Феликс. Он заметил, что доходить начало даже до тупоголового Руди. Но зачем, человечий отпрыск? «Зачем использовать лодку?» Феликс немного приободрился. Готрек нечасто соглашался с тем, что Феликс знает о чем-то лучше него. Он быстро прикинул возможные причины. «Для начала они не оставляют следов. Возможно, они занимаются контрабандой. Предположим, как вариант, кто-то завозит по реке искривляющий камень. Вчера наш беглец-аристократ, похоже, расплачивался им с крысы-человеком». «От лодок меня мутит». «Больше лодок я ненавижу только эльфов», – проговорил Готрек, когда они двинулись дальше. За оставшуюся часть дня они не нашли следов скавинов, однако обнаружили, что распилена решетка на одном из стоков – в рейк. Феликс вошел с улицы в золотой молот. Он как будто попал из реальности в сон. Швейцар придержал для него большую дубовую дверь. Подобострастные официанты провели его с убогой улицы в обширный обеденный зал – В свете огромных хрустальных канделябров, заломящимися от яств столами, восседали богато одетые люди, принимая пищу и разговаривая. Со стен на обедающих грозно взирали портреты великих героев империи. Феликс узнал Сигмара, Магнуса и Фредерика Отважного работы Веспасиана наиболее известного художника Нульна за три последних столетия. Дальняя стена была полностью занята портретом курфюрста Эммануэль. Восхитительные красотки с волосами цвета вороного крыла, облаченные в нескромное бальное платье. Феликсу хотелось, чтобы одолженная одежда более подходила ему. Он надел кое-что из старых нарядов своего брата. Когда-то он и Отто были одного роста и телосложения, но Отто потучнел, а Феликс похудел за годы странствий. Льняная рубаха сидела на нем мешковато, вельветовый комзол был велик». Брюки удерживал кожаный ремень, застегнутый на самую последнюю прорезь. Однако обувь была удобной, как и шляпа. Он сдвинул ее в щегольской манере, выставляя на показ ленту с павленьем пером. Рука его лениво поглаживала золотой шарик с ароматическим составом, раскачивающийся на цепи, на шее. Из него исходил аромат отличного бретонского парфюма. Было замечательно обонять что-то отличное от канализации. Слуга проводил его к угловой кабинке, в которой находился Отто. Тот пером делал пометки в лежащей перед ним счетной книге в кожаном переплете. Когда Феликс приблизился, он поднял глаза и улыбнулся. «Добро пожаловать, братишка. После бани и смены платья ты выглядишь гораздо лучше». Феликс был вынужден согласиться. Чуть ранее ему довелось рассмотреть себя в огромном серебряном зеркале в особняке Отта. Горячая ванна, ароматное масло и смена одежды позволили ему ощутить себя другим человеком. В зеркале он узрел того пижонистого молодого франта, которым он некогда был, но стало больше морщин вокруг глаз и рта. «Весьма очаровательное заведение», — сказал он. «Если пожелаешь, можешь обедать здесь каждый вечер». «Что ты имеешь в виду, брат?» «Только то, что для тебя всегда найдется место в семейном деле». Феликс оглянулся вокруг, посмотреть, не подслушивают ли их. «Знаешь ли ты, что меня все еще разыскивают в Альтдорфе по делу оконного налога?» «Ты преувеличиваешь свою дурную славу, братишка. Никто не знает, кто были лидеры того бунта. Сам понимаешь, Альтдорф не нульн». «Не ты ли говорил, что Готрек весьма легко узнаваемая персона?» «Мы не предлагаем трудоустройство истребителю троллей». «Мы предлагаем то, что принадлежит тебе по праву рождения». Это было как раз то, чего Феликс одинаково боялся и желал. Семья примет его обратно. Он может оставить беспокойную, полную лишений жизни искателя приключений и возвратиться в Альтдорф к своим книгам. Это означает, что жизнь пройдет в бухгалтерских книгах и складах, но будет безопасной, и когда-нибудь он разбогатеет. Это была заманчивая перспектива. Никаких ползаний по канализации, никаких побоев от головорезов, никаких неизвестных болезней, подцепленных в ужасающих затерянных местах, никаких изматывающих мышцы походов через дикие дебри, никаких спусков в темноту, никаких столкновений с поклоняющимися хаосу последователями неизвестных культов, никаких приключений. Ему больше не придется сносить угрюмости и причуды Готрока. Можно забыть о своей клятве сопровождать истребителя троллей и описать его гибель в эпической поэме. То обязательство было сделано с спьяну, разве можно принимать его в расчет? Он станет сам себе господин. И все же что-то его сдерживало. «Я обдумаю это», — сказал он. «О чем тут думать, парень?» «В самом деле...» «Не хочешь ли ты сказать мне, что предпочитаешь быть стражем канализации, а не купцом? Да большинство людей пошли бы на убийство за подобную представившуюся возможность». «Я сказал, подумаю». Они продолжили обед в неловком молчании. Через некоторое время дверь в большой зал отворилась, и слуга провел высокого мужчину. Он был облачен в черное, и его роба, похожая на монашескую, выглядела не к месту в помпезном окружении – Лицо было худым и аскетичным, черные волосы образовывали на лбу вдовий пик. Пока он шел через помещение, все затихало перед ним. Феликс увидел, что богатые посетители боятся его. Когда тот подошел ближе к столу, Феликс был потрясен, опознав, что это, несомненно, был тот человек, которого видели со Скавином в канализации. Его рассудок помутился. Он представлял себе того человека кем-то вроде чародея или вероотступника, Он предполагал последователя культа или головореза и никак не ожидал обнаружить его здесь, в прибежище богатейших и наиболее уважаемых граждан Нульна. «Что случилось, брат? Ты выглядишь, будто увидел привидение». «Кто? Кто этот человек?» Отто издал глубокий вздох. «Тебе не нужно знать. Он не из тех, о ком ты мог бы задавать вопросы. Он тот, кто задает сам». «Кто он, Отто? Может быть, мне пойти и спросить у него самого?» Феликс заметил тревожный и восхищенный взгляд, который одарил его брат. «Я полагаю, ты бы смог, Феликс», — прошептал он. «Хорошо. Это главный судья, фриц фон Гальштадт, глава тайной полиции, графини Эммануэль. Расскажи мне о нем». «Некоторые видят в нем борца со всеобщим упадком. Он не жалеет сил, и никто не сомневается в его искренности». Он искренне ненавидит мутантов и потому имеет поддержку храма Ульрика его жилище охраняется рыцарями-храмовниками. Я полагал, что храм Ульрика не имеет здесь власти, потому что графиня недолюбливает их. Так было до того, как к власти пришел фон Гальштадт. Он быстро поднялся от незначительного чиновника двора до наиболее могущественного человека в государстве. Говорят, что благодаря шантажу, а еще говорят, что его враги имеют привычку погибать при странных обстоятельствах. Он высоко поднялся для человека, чей отец был мелким помещиком где-то в глухой провинции. Одним словом, хитрая и бессердечная старая сволочь. Фонгальштадт хладнокровен, безжалостен и опасен, и не только благодаря своему влиянию. Его клинок смертельно опасен». Он убил несколько человек за оскорбление чести графини. Я полагаю, ее брат Леос справлялся с этим и без него. Леос не всегда рядом. И еще ходят слухи, что наш главный судья готовится к бою с ним за графиню. Вероятно, он этого добивается. Тогда он безумец. Леос опаснейший фехтовальщик империи, и Эммануэль не стоит того, чтобы за нее биться. Вот-то пожал плечами. Феликс разглядывал фон Гальштадта, раздумывая, что может связывать с Кавенов и главу тайной полиции графини, и надеялся, вопреки очевидному, что мужчина его не узнал. Фон Гальштадт устал. Даже превосходный, как обычно, ужин не поднял ему настроение. Его мысли были полны беспокойства и забот своего высокого поста. Он оглядел обедающих и ответил на приветствие, но глубоко в сердце он презирал их. «Недалекие, изнеженные скоты, разодетые, как аристократы, но с душой лавочников. Он понимал, что они нуждаются в нем. Он нужен им, чтобы сдерживать хаос. Он нужен им, чтобы выполнять работу, для которой они слишком мягкотелы. И они едва достойны его презрения». Это был день испытания. Молодой Гельмут Слаттингер не признался, несмотря на то, что фон Гальштадт лично руководил применением пыток. Странно, что некоторые из них отстаивают свою невиновность даже до могилы, даже зная, что он знает об их виновности. Его тайные информаторы сообщили, что этот Слацингер состоит в нелегальной ячейке культа поклоняющихся Слаанэшу. Тюремщики не смогли обнаружить следы татуировок, которыми обычно отмечены участники сборищ, но это ничего не значит. Его наиболее достоверные информаторы, Скавины, открыли ему секрет. Под страхом его беспощадной войны с нечестивцами его тайные враги начали использовать магические татуировки, видимые лишь для своих, участников шабашей. «О боги, как же коварны мутантские твари! Теперь они могут оказаться повсюду, могут сидеть прямо в этом зале, с очевидными для своих татуировками посвященных нарожах, а он и знать не будет. Даже сейчас они могут находиться тут, насмехаясь над ним, а он ничего не может с этим поделать». «Тот долговязый молодой парень в плохо сидящей одежде может быть одним из них. Не вызывает сомнения, что он пристально изучает фон Гольштадта, и если задуматься, то есть в нем что-то недоброе. Вероятно, стоит сделать его следующим объектом официального расследования». «Нет», — сказал себе фон Гольштадт, проявив самообладание, «они не могут вечно скрываться. Ослепительный свет логики может пробить глубочайшую тьму лжи». Так всегда приговаривал отец, побоями наказуя его за грехи, реальные и надуманные. Нет, прав был отец. Это фон Гальштадт делал что-то неправильно, даже если он не мог определить, что же именно. Побои были для его же блага, дабы отвратить от греха. Его отец был хорошим человеком, справедливым. Вот поэтому отец улыбался, наказывая его. Это не доставляло отцу удовольствия, как он говорил ему снова и снова. Это все для твоей же пользы. В своем роде это был важный урок. Он научился тому, что для великой пользы часто необходимо совершать дурные, приносящие страдания поступки. Это сделало его стойким. Это позволило ему стать тем, кто он есть в настоящий момент, освободило от слабости низших людишек. Это позволило ему стоять за правду. Это сделало его мужчиной, которым мог бы гордиться отец, и он должен быть благодарен за это. Он стал сильным, не будучи злобным. Он стал похож на отца. Ему не доставило удовольствия истязание молодого Слацингера. Ему не доставил удовольствия донос Скавена о том, что дворянин был последователем культа Слаанэша. Но, несмотря на это, он полагал, что имело место удачное совпадение, учитывая сплетни, касающиеся Слацингера и Эммануэль. Что за злостная клевета? Кто-либо настолько невинный, как графиня, не может и не будет иметь ничего общего с типами вроде Слацингера. Этот червяк, шалопай с дурной репутацией, Один из тех смазливых молодых повес, кто полагает остроумным высказываться против законопослушных государственных чиновников, подвергать критике жесткие меры, необходимые для поддержания законности и порядка в этом гноящемся притоне греха. Он отбросил мысли о Слацингере и переключился на другие проблемы. Его агент среди стражи доставил ему рапорт об инциденте с Гантом. Никаких действий не было предпринято. «Полная зачистка канализации под старым кварталом обойдется слишком дорого, и это повредит сбору дохода, который капитан стражи получает на своей должности, распределяя денежные средства». «Ну что же, иногда и коррупция может пойти на пользу», — подумал фон Гальштадт. Более беспокоило сообщение его шпиона, что патрульная группа Ганта что-то разнюхивает на месте его смерти. Они могли случайно наткнуться на других скавенов, занимающихся своими делами, Они даже могли обнаружить лодки-плоскодонки, плавающие из доков на товарный склад Ванниека. Он опасался, что, возможно, ему удастся даже выяснить, что эта лавка всего лишь прикрытие для осуществляемых правительством поставок искривляющего камня в город для оплаты услуг скавенов. Он улыбнулся. Это было соглашение с некой радующей гармонией. Он платит скавенам той монетой, что они запрашивают. И, похоже, они не догадываются о ее бесполезности и опасности. Искривляющий камень действительно вызывает мутации. Скавины утверждают, что используют его в качестве пищи. Что же, это довольно безобидный способ избавиться от крайне опасного вещества и в то же время заполучить для себя превосходный источник информации. Да, приятная гармония, несомненно. В некотором смысле обидно, что его служба на благо Империи по уничтожению вредоносного материала таким безопасным способом не может быть придана огласке. То был счастливый день для всего человечества, когда фон Гальштадт заблудился в канализационных туннелях и наткнулся на Скавинов, признавших в нем человека, с которым можно иметь дело. Он должен получить кое-что еще. Сегодняшним же вечером он должен встретиться с другим агентом Скавинов и позаботиться о том, чтобы со стражниками произошел несчастный случай. Ему было жаль так поступать с людьми, всего лишь выполняющими свои служебные обязанности, но собственная безопасность на первом месте. Он единственный, кто понимает реальные опасности, угрожающие Нульну, и может спасти город. Он знал, что это истина, а не просто его тщеславие. Сегодня ночью он встретится с новым предводителем Скавинов, серым правицем Танкуолем, и прикажет ему уничтожить своих врагов. Мысли о таком тайном использовании своей власти вызывали у него дрожь. Это не проявление удовольствия. Уверял он себя. Говорю вам, я видел его вчера ночью, настаивал Феликс. Остальные канализационные стражи уставились на него из темноты. Сверху он услышал громыхание колес тележки, проехавшей по крышке канализационного люка. В золотом молоте. Он был не далее 20 футов от меня. Его имя Фриц фон Гальштадт, и это тот мужчина, которого мы видели вместе со Скавином. «Ну, разумеется», — сказал Руди, опасливо оглядываясь. «И обедал он в компании графини Эммануэля-чародея Дракенфелса. Что ты вообще делал в золотом молоте? Туда ходят высокородные, туда не пустят канализационного стража, даже если его одежда отделана золотом. Ты полагаешь, мы поверим, что ты был там?» «Меня привел брат, он купец, и я твержу тебе, что видел нашего парня. Это фон Гальштадт. «Ты ведь не изнульна, малыш Феликс». «Не так ли?» Хеф разговаривал спокойно и дружелюбно, как будто был искренне обеспокоен устранением недопонимания, которое проявил молодой стражник. «Знаешь ли ты, кто такой, фриц фон Гальштадт? «Глава тайной полиции нульна. Вот кто он такой. Бич мутанского отродья этого города», — сказал паук. Челюсти близнецов как будто свело судорогой. Феликс и не подозревал, что близнецы были такими горячими поклонниками фон Гольштадта. «И глава тайной полиции не снизойдет до общения с крысой людьми?» «Это почему же?» «Потому что он глава тайной полиции, а глава тайной полиции не занимается подобными вещами. В этом есть смысл, не так ли?» «О, это неопровержимая логика Руди. Но, говорю тебе, я видел его своими собственными глазами. Человек из канализации он...» «Ты уверен, что не ошибся, человечий отпрыск?» «Здесь внизу было очень темно, а во тьме зрение человека не слишком хорошее». «Я уверен», — сказал Феликс. «За всю свою жизнь я не был в чем-либо более уверен». «Хорошо, малыш Феликс. Даже если ты прав, а я, заметь, этого не говорю, то что нам с этим делать? Едва ли мы сможем подойти к графине Эммануэле и заявить...» «Кстати, Ваше Величество, известно ли вам, что ваш наиболее доверенный советник разгуливает по канализации под вашим дворцом в обществе гигантских говорящих крыс?» — высказал Хеф, даже не улыбнувшись. «Она поинтересуется, какой белины ты объелся, и прикажет своему любовнику-кислевиту бросить тебя в камеру», — сказал Паук. Феликс понимал эту позицию. Что они могли сделать? Они были обычными стражниками, а человека, о котором шла речь, наиболее могущественной личностью города. «Может быть, лучше всего забыть обо всем. Сегодня вечером он снова повидается с Отто и отведает превосходных яств в его особняке. Скоро он может быть далеко отсюда, и это уже не будет его проблемой». Но мысль привязалась к нему. Что же делал великий и ужасный шеф тайной полиции графини в обществе Скавинов? Чем они могли его привлечь? «Ладно, парни, заканчивайте», — сказал Руди. «За работу». Командующий Циркуальс Кап оглянулся на своих штурмовиков. Они заняли весь зал этого туннеля, наполняя воздух сладким мускусным ароматом. Его сердце наполнилось неким подобием гордости. Это были крупные, здоровенные скавины, чьи черные шкуры были гладкими и лоснящимися. Им хорошо подходили превосходные полированные черные доспехи и шлемы из черного металла, инкрустированные рунами. Они были элитой. Хорошо откормленные, хорошо экипированные, дисциплинированные. Настолько же крупнее небольших клановых крыс и рабов, насколько он сам крупнее их самих. Он командовал двумя дюжинами лучших бойцов, которых мог выставить их клан. С учетом приближающейся войны их количество могло возрасти до двух сотен или больше. Для этого задания все силы ему не требовались. Оно было несложным. Уничтожить нескольких розовокожих человечишек Легко. Серый провидец Танкуэль дал ясно понять, что так и будет. Несмотря на то, что ему не понравился преемник Скрикуаля, он согласился. Он сомневался, нужны ли четыре отряда штурмовиков, чтобы разобраться с несколькими незначительными войнами человечешек. За его спиной Танкуэль тактично покашлял, выказав нетерпение. Сопровождающий заклинателя крыса Огр рассерженно заурчал. Церкуаль испытал небольшой укол страха, когда рассматривал огромные мышцы и когти гиганта-гибрида. Он не хотел бы встретить это в бою. Должно быть, это приобретение у разводчиков клана Творцов обошлось Серому Провидцу в порядочный запас искривляющего камня. Но, судя по известным Церкуалю слухам, оно доказало, что стоит каждой потраченной унции. Пока он не мог позволить себе спешки, следовало соблюсти некоторые условности — Он обязан сохранить лицо перед рядами своих отрядов. Он не позволил, чтобы его опасения отразились на манере поведения и сдержал порыв испустить мускус страха. Он повелительно вздернул нос и щелкнул хвостом, привлекая внимание. Две дюжины пар внимательных розовых глаз уставились на него. «Мы отправляемся навести шороха под городом людей», — огласил он. «Мы отправляемся убивать пятерых человечешек, которые патрулируют туннели». Они враги нашего лорда и убили до смерти Брана по клану. Да. Возмездие и кровь людей будут за нами. Сражайтесь славно, и вам достанется больше самок и искривляющего камня. Сражайтесь плохо, и я перегрызу ваши кишки собственными клыками. Мы слышим, командир!» Громогласно заверещали они. «Слава клану! Месть за брата по клану!» «Да-да, кровная месть за нашего брата!» Царкуаль улыбнулся, обнажив ряд острых пилообразных зубов. Его сторонники притихли. У Скавинов это было выражением угрозы. Его порадовало, что он нагнал на них страху. Да, он жаждал вместе за Скрикуаля. Они были из одного помета. Оба отвоевали себе дорогу на самый верх в своем клане. На пути к власти они заключали союзы, убивали и поцелали убийц. Ему были понятны амбиции брата, и он доверял Скрикуалю не более, чем кому-либо. «Он жаждал крови его убийц. В какой-то мере это будет компенсацией за неудобства, связанные с поиском другого союзника в большой игре клановой политики. Возможно, им станет Танкуоль, если серый провидец не попытается сперва сунуть кинжал ему в спину. Будущее покажет». Он скрыл зубы, и штурмовики расслабились. Царкуаль с нетерпением ожидал очередного посещения подземелий города – Ему нравилось, крадучись проходить через огромный пахучий лабиринт, который напоминал ему Скавен Блайт. Это давало возможность отлучиться с этой ужасно скучной заставы в подземных путях, которую был вынужден занимать с момента назначения его сюда полководцем Скабом. Он был доволен тем, что тупому человечешке хватило здравого смысла сообщить ему о своей проблеме. Стражники оказались потенциальной угрозой великому плану. Ничто не должно угрожать их пешке до тех пор, пока город не будет ими захвачен. Не имело значения, что он не знал, в чем именно состоял великий план. Он обыкновенный солдат. Ему неуместно размышлять о том, каким именно образом тринадцать владык разложения управляют Вселенной. Его дело простое – убивать врагов клана Скаб. Вот этим он и намерен заняться. Феликс был обеспокоен. Его тревожило даже не количество увиденных им крыс, а то, каким образом они следовали за ним. Он уговаривал себя не быть дурным. Крысы не могут его преследовать. Они всего лишь обитают здесь. В канализации так было всегда. У него разыгралось воображение, как обычно. Он обвел глазами то, что другие стражи канализации называли «кафедральным собором». Это было главным местом слияния нескольких самых больших городских канализационных коллекторов. Стиль, в котором оно было выполнено, Феликс видел ранее в залах Карака восьми вершин. Он называл его «гномий имперский». Он знал, что гномы, построившие эти канализационные ходы, были беженцами. Они покинули горы края мира, когда на их землях стало чересчур опасно. Они пришли на земли людей, принеся с собой величайшие запасы знаний по инженерному делу и громадную ностальгию по подгорным жилищам своих предков. Курфюрст Нуль на того времени был просвещенной личностью. Он с пользой применил их знания и навыки, направив на улучшение санитарных условий своего быстро разрастающегося города. Их ответом на сложную задачу стало создание мест, более похожих на великие храмы, чем на канализацию. Могучие арки поддерживают каменную кладку, которая выстояла уже почти тысячелетие. Арки украшены замысловатой резьбой по камню, изображающей традиционные для гномов рисунки молота и щита. Работа была выполнена не только красиво, но и функционально. Разумеется, время не пощадило большую часть украшений. Там, где поработали ремонтные бригады людей, Менее искушенные, чем первоначальные строители, трещины были заделаны грубыми заплатами из штукатурки и кирпича. Но в этом месте, находящемся практически под дворцом Курфюрста, канализация выглядела достойной императора. И вдруг Феликс кое-что заметил. Он узрел, насколько уязвимым сделали город эти мастера-строители древности. Ему вспомнилась история Готрека о том, как скавины атаковали карак восьми вершин с наименее ожидаемого направления, снизу. Канализационные коллекторы позволяли оказаться под любым важным местом города. По ним могли перемещаться группы убийц или ударные отряды, приспособленного к темноте противника. Они были идеальным плацдармом для вторжения скавинов. Великие крепостные стены нульно не будут для них препятствием. Наблюдатели на крыше храма Мермидии ничего не заметят. Опасность для города была даже серьезнее, учитывая, что главный судья состоит в союзе с крысы людьми. Кусочки головоломки встали на места. Он догадался, как именно пропадали враги фон Гальштадта. Скавины утаскивали их в глубины подземелий. Он был готов спорить на что угодно, что существует паутина туннелей, дающих возможность доступа ко дворцам и огороженным стенами особнякам наверху. Можно домыслить, помимо прочего, что пройти по каналам канализации мог бы достаточно небольшой убийца. Теперь основной вопрос. Зачем? Почему фон Гольштадт пошел на это? Чего он ожидал достигнуть? Избавление от врагов? А может он мутант, заключивший союз с силами тьмы? Возможно, он безумец. Феликс задался мыслью, может ли он бросить все это сейчас, обладая этими знаниями? Может ли он принять спокойную работу вместе со своим братом и оставить второй по величине город империи в руках врагов? Его сильно раздражало то, что сам он ничего не мог сделать. Никто не поверит ему, если он бросит обвинение городскому судье. Что значит слово «стража канализации против наиболее влиятельного человека города»? И если он раскроет его реальный облик, то только создаст себе большие неприятности. Он известен как революционер и товарищ гнома, виновного в убийстве десяти всадников элитного полка самого императора. Никто не станет беспокоиться, если они оба исчезнут. Возможно, это лучшее, что может произойти. И как только он пришел к этому решению, он обнаружил, что крысы пропали, а за спиной слышен слабый мельтешащий звук. «Нас преследуют, человечий отпрыск!» Тихо промолвил гном. «Несколько групп. Одна позади, две по параллельным туннелям. И еще больше впереди». «Преследует?» «Кто?» — выдавил Феликс. Гортань его сжалась, и голос мало чем отличался от шепота. Скавины? «Да. Впереди нас засада. Наши торопливые друзья должны были бы вести себя потише. У гнома чуткие уши». «Что нам делать?» «Смело сражаться и непреобходимости достойно погибнуть, человечий отпрыск!» «Тебе это подходит, ведь ты истребитель. Остальные из нас не настолько стремятся быть убитыми». Готрок поглядел на него с презрением. Феликс ощутил потребность разъяснить свои опасения. «А вдруг это вторжение? Кто-то обязан известить город? Это наша обязанность. Вспомни клятву, данную нами при вступлении в стражу». Он заметил, что на истребителе троллей это произвело впечатление. На гномов производят впечатление рассуждения о долге и чести. «В чем-то ты прав, человечий отпрыск. По крайней мере, один из нас должен ускользнуть и предупредить город. Давай-ка переговорим с остальными и выработаем план». Царкуаль заметил, что его жертвы остановились. Они собрались в круг и тихо переговаривались. Он знал, что они напуганы. Даже до их тупых человеческих мозгов, наконец, дошло, что их преследуют. Ему был известен тот оправданный страх, который вызывали у большинства людей истинные бойцы Скавены. Ему доводилось видеть полный ужаса взгляд в глазах многих людей. Ужасающее величие и достоинство облика Скавена внушало в человечишек трепет. Он выпрямился и пригладил шерсть своим языком. Временами, разглядывая себя в зеркале отполированного щита, он почти понимал охватывающие их чувства. Без сомнения, своим впечатляющим обликом он выделялся даже среди прочих высокопоставленных скавинов с их величественным внешним видом. Как и подобает, высшая раса должным образом вызывает впечатление у человечишек. Жестом он приказал своим штурмовикам остановиться. Он дал своим жертвам минутную отсрочку, чтобы полностью насладиться их страхом. Он хотел, чтобы они осознали безнадежность своей позиции. Может быть, он даже позволит им просить о спасении своих жизней. Некоторые жертвы так и поступали. Он считал это подобающим тому впечатлению, которое он производил. Командующий! атакуем сейчас! Рубим, убиваем человечешек, пока они в замесательстве!» — спросил лидер клыка Газат. Церкуаль покачал головой. Газат продемонстрировал полное отсутствие понимания тонкостей стратегии — Он полагает, что лучше тупо атаковать, вместо того, чтобы выждать правильный момент, когда врагов парализует страхом. Командующий снисходительно подернул хвостом. «Нет-нет, пусть почувствуют страх. Когда они поймут, что надежды нет и обгадятся, мы нападем-нападем!» Циркуаль заметил сомнение Газата. «Ладно, быть посему. Скоро он увидит, насколько тактические познания его командира превосходят его собственные». «Командующий!» «Они повернули обратно, в нашу сторону!» «Не иначе, как в панике, бегут от ужаса! Приготовьтесь встретить их с оружием в руках!» Бортик в этом месте был достаточно широк для шеренги из пары скавинов. Штурмовики заняли позицию, изготовив свои алибарды для отражения атаки. Царкуаль терпеливо выжидал. В сердце его наполнилось ликованием, когда охваченные ужасом человечешки столкнулись с его элитными бойцами – Настолько напуганные, что даже не остановили свой опрометчивый натиск, в панике слепо бросаясь на лезвие. Разумеется, только удачей можно объяснить то, что топорик гнома прорубился сквозь обе алебарды. Да, а теперь он видит это более отчетливо. Гном столь напуган, что у него пена изо рта, как у бешеной клановой крысы. Он в страхе выкрикивает молитвы богам, которым поклоняется. Он знает, что обречен. И все-таки в ужасе он нанес тяжелые повреждения, что иногда случается с паникующими здоровяками. Одним незримым взмахом снес голову солдату. Яростный удар его топора отбросил двух надежных бойцов в канаву сточных вод. Если бы царкуаль не знал их довольно хорошо, он мог бы поклясться, что скабины прыгнули в нечистоты, избегая лезвия. Да быть того не может. Высокий беловолосый человечишка присоединился к гному. Он бился с определенной точностью. Выпад его короткого меча пришелся в горло еще одному скавину. Нет, такого не могло произойти. Повержены четверо его лучших бойцов, а человечишки даже не понесли потерь. Удача улыбнулась созданием безмеха. Он испытал чувство гордости, когда еще больше отважных штурмовиков вступило в схватку. Ну теперь-то победа будет за ним. Человечешки просто не осознали этого. Они продолжали приближаться. Все больше грызунов бесполезно погибало под ударами их оружия. Циркуаль решил, что его предали. Вместо элитных штурмовиков ему прислали бесполезных клановых крыс. Это организовал какой-то коварный враг из Скавен Блайта, чтобы дискредитировать его. Только так можно объяснить то, что два ничтожных обитателя поверхности смогли прорубиться через полдюжины так называемых воинов-скавенов, не получив ни царапины. Циркуаль приготовился встретить врага. Он, по крайней мере, не боится ни топорика гнома, ни меча человека. Он командующий. Ему неведом страх. Это всего лишь от волнения дернулся его хвост и напряглись мускусные железы, когда гном небрежным ударом своего небольшого топорика кровью раскрасил стены канализационного коллектора. Циркуаль не сомневался, что сможет побить любого человечешку, но решил отойти, когда лидер клыка агазат бросился на гнома. В целях получения преимущества он решил изучить стиль боя своего врага. То, как гном поймал летящего скавина за горло и размазал его мозги по поверхности бортика, было безусловно впечатляющим. И, разумеется, не ужас вынудил Циркуаля спрыгнуть в нечистоты, когда он оказался перед бешеным берсерком. Он просто понял, что для боя не совсем подходящее время. Более изысканным будет сразить врага неожиданно, например, во время сна. И меньше жизни из скавинов будет потрачено. Так он и скажет Танкуолю, как только выплывет. «Они пришли за нами, не так ли?» — проговорил Феликс, опасливо оглядываясь. Он прикоснулся к пятнам крови на своем лице и брезгливо осмотрел кончики пальцев. Он не был удивлен, узнав, что кровь у Скавина в черное. «Не будь глупцом, человечий отпрыск. Зачем мы им нужны?» Феликса раздражали личности, говорящие ему «не быть глупцом». «Не странно ли, что за две недели обходов мы не встретили ни души, а потом попали в засаду через пару дней после того, как ты убил Скавина?» «Подумай, всего лишь на следующий день после того, как я видел фон Гольштадта в золотом молоте. Вероятно, он меня узнал». Готрек встряхнул топорик перед собой. Там, где упали капли черной крови, бортик покрылся пятнами. «Человечий отпрыск. Он не мог тебя узнать. Начнем с того, что ты был по-другому одет. И ты стоял позади фонаря, когда Гант его осветил. Все, что он мог увидеть в твои очертания, это все, что он мог в принципе увидеть» но наиболее вероятно, что он был более озабочен удиранием. Медленно намек в словах Готрека дошел до него. Точнее, то, что Готрек не высказал. Он не подвергал сомнению тот факт, что Феликс видел фон Гольштадта в золотом молоте. Другие стражи канализации вернулись после обследования трупов. «Отличная работа, вы двое», — сказал Хеф. «Это был тот еще бой». «Может, доставили кого-нибудь нам, а? Мне казалось, что несколько заходило сзади нас». Но они остановились, когда вы оба начали действовать. Наверное, мы их напугали. Хорошо, захватим тело и покажем капитану стражи. Может, на этот раз нам поверят. Вот именно, малыш Феликс. Ты потащишь его. Феликс прикрыл рот, пока наклонялся, чтобы поднять вонючую мохнатую тушу. Даже в сравнении с вонью канализации запах трупа был отвратителен. Феликс был весьма благодарен, когда на полпути к выходу на пост стражи Хев предложил свою помощь. В транспортировке тела. «И ты утверждаешь, брат, что под городом имеются крысолюди? Прямо в канализации?» Обозрев обеденный зал дома Отто, Феликс легко мог понять недоверчивость брата. Все окружение выглядело основательно, безопасно и непоколебимо. Дорогие парчевые шторы отгораживали от ночи так же эффективно, как окружающий сад высокие стены отгораживали от города. Добротная мебель из древесины тикового дерева говорила о богатстве, покоящемся на прочном фундаменте процветания. Отдельные для каждой смены блюд столовые приборы из серебра представляли мир порядка, где все находится на надлежащих местах. В этом защищенном стенами доме его брата сложно было припомнить детали кошмарного боя, в котором он тем утром принял участие. «Так и есть». Выговорив это, он снова представил рычащие, озлобленные крысиные морды убитых им скавинов. Он припомнил кровавые пузыри, вздувавшиеся на их губах. Он вспомнил ощущение, как на него наваливались, падая их вонючие трупы. Он заставил себя сбросить на вождение и сконцентрироваться на бокале превосходного парровонского вина, предложенном ему братом. «Да в это же практически невозможно поверить, даже если до тебя дошли слухи. «Что за слухи, Отто?» Купец посмотрел кругом. Он встал и прошелся по залу, проверяя, что каждая дверь надежно закрыта. Его жена, бретонка Аннабелла, удалилась в свои покои, оставив двух мужчин пообщаться наедине. Отто уселся на свое место. От вина его лицо покраснело. Пламя свечей отражалось в мелких бисеринках выступившего на его лице пота. «Говорят, что в канализации обитают мутанты, гоблины и прочие твари». Феликс позабавил серьезный тон его брата. Отто сообщал это стражу канализации и как бы по большому секрету. Ты можешь насмехаться, Феликс, но я общался с людьми, которые клялись, что это правда. Да неужели? Сдержать иронию в голосе при этом замечании оказалось непросто, но Отто ничего не заметил. Угу, они же клятвенно заверяют, что есть большой подземный город мутантов, называемый ночной рынок. Где-то на границе города, на заброшенном кладбище. Он часто посещается последователями неких извращенных культов. Ты имеешь в виду поклоняющимися Сланешу? Отто чопорно поджал губы. Не произноси подобных слов в моем доме. Они наводят порчу, а мне незачем привлекать внимание темных сил или их последователей. Наводят порчу или нет, но подобные вещи существуют. Довольно, брат! Поначалу Феликс с трудом поверил в то, что его брат говорит всерьез. Он задумался, а что бы брат ответил, если бы он рассказал ему, что однажды лично наблюдал оргию Оргиус Шитов в Ночь Таинств? Уж лучше не рассказывать. Разглядывая серьезное, подернутое страхом лицо брата, он осознал, насколько велика разница между ними. Мог бы он однажды стать столь же безмятежным, как его старший брат, трясущийся от страха при упоминании темных сил, о которых не имел ни малейшего понятия? Он вынужден был признать подобное вполне возможным. Он начал понимать, каким образом культистам удается ускользать. Вся эта тема для благовоспитанного общества была скрыта завесой тайны. Она не упоминалась и не обсуждалась. Люди предпочитали верить или притворяться верящими в то, что ничего подобного культом хаоса существовать не может. Если про них упоминалось, они не желали это обсуждать. Зато все ненавидели мутантов и повсеместно об этом говорили. Все было замечательно. Просто выбрав заметную цель, они получали фокус для выхода глубоко укоренившегося беспокойства. Но стоило завести разговор о том, что обычные, вполне вменяемые люди могут быть заинтересованы в поклонении темным богам, и дверь захлопывали у вас перед носом. Прав был драматург Детлев Зирк, написавший Эта наша страна, скована молчанием, это в наше время не говорят правды». Люди попросту не желают ее знать. Но почему? Феликс не мог этого понять. Неужели они искренне полагают, что проблемы исчезнут, если притвориться, что их не существует? Сегодня капитан стражи глядел на тело и уже не мог отрицать его существование, хотя этого ему явно хотелось. Он был вынужден доложить об этом деле вышестоящему начальству. Неожиданный холодок ощутил Феликс, когда узнал, кто именно пришел забрать труп для расследования. То были люди из ведомства главного судьи фон Гальштадта. Феликс полагал, что это тело мертвого скавина более никто не увидит. «Расскажи мне поподробнее о фон Гальштадте, попросил Феликс. «Где он живет?» Вот-то был рад сменить тему разговора. Отец был мелким помещиком. Его убили в начале 70-х в одном из крестьянских восстаний. Он обучался, чтобы стать жрецом Сигмара, но не был посвящен в духовный сан. Намекали на какой-то скандал, Что-то вроде подглядывания за монашками. Он знает свое дело. Говорит, что на любого у него есть досье. И его оппоненты таинственным образом пропадают. Феликс примолк. Кое-что вырисовывалось. Он верил, что начинает понимать происходящее. Нужно провести небольшую проверку. Он займется этим завтра, с утра пораньше. Ты говорил, он живет неподалеку. Через две улицы, возле дворца, на площади Эммануэль. «Так-так», — Феликс откинулся в кресле и широко зевнул. «Ладно, братец, уже поздно, и мне пора. Утром на работу». «Отлично». Отто позвонил в стоящий рядом с тарелкой небольшой колокольчик. «Я велю Францу принести твой плащ». «Я говорил твоим предшественникам, чтобы никогда сюда не приходили» проговорил фон Гальштадт, уставившись на Скавина с едва скрываемым отвращением. Он терпеть не мог, когда кто-либо, кроме него, входил в помещение с его картотекой. «Тебя могли видеть слуги». Крыса-человек спокойно встретился с ним взглядом. Было в нем нечто такое, что заставляло фон гальштадт нервничать. Была ли это серая с шкура или странные, выглядящие слепыми глаза, но что-то в нем было особенное, что-то пугающее. — Я не есть такой, как остальные человечешка. Я есть серый провидец, лорд Мак на службе тринадцати. Не из клана, по соглашению с ними. Важно повидать тебя. Со стражами получилось плохо. Многие из Кавины умерли. — Но, мои слуги... — Не беспокойся, глупый человечешка, они спать-храпеть. Простое заклинание. Фон Гольштадт опустил свою папку. Он положил вместо закладки чистое перо и осторожно ее закрыл. Он положил руку возле эфеса своего клинка. Прикосновение к нему его немного успокаивало. Он встретил пристальный взгляд Скавина и отвел глаза. «Я не привык к тому, чтобы меня называли глупой. Больше так не делай». Скавин улыбнулся. Это не успокаивало. На мгновение судья ощутил, что тот может броситься на него и укусить. Рука его осталась на оружии. Почти незаметно кивнув головой, Скавен прекратил улыбаться. Он подернул хвостом. «Конечно. Сожалею. Приношу извинения, да. Скорблю о потере соплеменников. Замена будет стоить много кусков искривляющего камня». «Извинения приняты». Фонгальштадт успокоился. Что-то слабо притягательное было в том, что даже такие чудовищно выглядящие создания, как крысы-люди, Способный ощущать потерю от гибели своих близких. Однако он обнаружил, что с нетерпением ждет того дня, когда сделка со Скавинами станет не нужна, и можно будет их уничтожить. Он поднял папку и вернул ее на положенное место в надлежащем шкафу. «Человечишки опасны для нашего союза. Знают, как ты выглядишь. Могут показать-указать на тебя остальным. Мы не можем позволить им угрожать нам или тебе». «Правильно». Мысль его обеспокоила. У фон Гальштадта было полно врагов, и малейший повод для скандала мог быть использован против него. Но он был уверен, что вероломные стражи канализации могут продать эту информацию тому, кто больше заплатит. Он испытывал отвращение от отсутствия у них преданности общему делу человечества. Они заслуживают смерти. Подумать только. А когда-то он испытывал к ним жалость. «Они должны умереть». «Да-да». А ты должен показать нам, где их искать. Это достаточно ясно. Сегодня я опрашивал их капитана стражи. Он открыл новый шкаф и достал тонкое досье. Вот документы на них. Хорошо, хорошо. Скоро они умрут, умрут. Вернувшись без приключений в канализацию, серый провидец Танкуоль выругался про себя. Его утомляло общение с болванами вроде Церкуаля и человечешки фон Гольштатта. Он предпочел бы вернуться домой, в теплую нору в Скавенблайте, к своим самкам с несколькими пойманными человеками, чтобы гонять их по своему лабиринту. Он скучал по прекрасному аромату гниения из болот, и его беспокоили интриги, которые могли возникнуть в его отсутствие. Он ненавидел идиота Церкуаля, неспособного должным образом выполнить простую задачу убийства пяти человечешек. При воспоминании о извинения командующим, Танкуолю захотелось в ярости укусить свой собственный хвост. Во имя тринадцати так и есть. Если тебе нужно, чтобы кость была обгрызена правильно, обгрызи ее сам. Нет смысла доверять жизненно важные задачи на волю бесполезному командующему. Однако хозяева прикрепили его к плану циркуаля, и он связан клятвами своего ордена ускорять и осуществлять их планы. А этот был громким. Он отзовется на репутации клана Скаб в Великой Игре, разыгрывающейся в Блайте. Он вполне представлял, что, несмотря на свою тупость, фон Гальштадт представляет собой ценного агента в нужном месте. Из всех когда-либо встреченных Танкуолем людей, главный шпион мыслил почти как Скавен. Честно говоря, как весьма тупой Скавен, но тем не менее. Испытывая странную ревность и влечение к самке Эммануэль, тот готов был верить во что угодно, пока это имело к ней отношение». Поэтому им легко было, манипули... Поэтому им было легко манипулировать. Представить себе, что Скавины используют городских крыс в роли шпионов что за глупый человечишка? Однако фон Гальштадт доказал свою полезность, устраняя тех, кто представлял опасность для долговременных планов 13-был умелым и эффективным поставщиком искривляющего камня, так необходимого для продолжающихся научных исследований провидцев. Да-да! Мудро было сдержать порыв лишить человечешку жизни. Он был более полезен живым, чем мертвым. По крайней мере, до наступления Великого Дня, когда человечество снова будет корчиться от боли под когтями скавинов. Танкуаль легко расшифровал непонятные каракули, называемые людьми записями. Он учился этому всю свою жизнь. Изучение людей и их ремесел было его коньком. Фон Гальштадт заботливо приложил карту, указывающую ближайшие канализационные выходы у жилищ жертв. Этот человечишка все-таки не полностью некомпетентен. Как удобно. Двое человечишек обитали в одном легко доступном месте. Сначала он займется ими. — Пошли, пошли. Пошли, пошли, костадер. У меня есть для тебя работа на сегодняшнюю ночь, — проскрипел Танкуоль. Крыса-огр ответил из темноты рыком согласия. Он мягко выпустил громадные когти, предвкушая трапезу. Хеф, пьяный, шатающийся походкой, спускался по грязной улочке, когда услышал звуки борьбы из хижины, которую он делил с Гильдой и своим братом. Он знал, что зря остался в таверне на ту последнюю пинту с Готроком. Если Большой Джекс и его люди вернулись отомстить, пока его не было, он никогда себе не простит. Он вытащил нож и сжал в руке, ощутив его холод. «Хотел бы он быть трезвее, но это бы не помогло». Он перешел на быстрый шаг и практически сразу же споткнулся о кучу гниющего мусора на пути. По ночам, без уличного освещения, новый квартал был смертельной ловушкой. Он поднялся и более осторожно двинулся по улочке. Он помнил, что неподалеку открытый канализационный люк и не хотел туда упасть. Он услышал вскрик гильды, закончившийся стоном боли, и все помыслы об осторожности пропали. Он побежал, перебравшись через мусор, опрокинув кучу навоза, Он знал, что кроме него никто не откликнется на крик о помощи на дешевой улице. Такое уж это место. Над крышей хижины к небу начало подниматься пламя. Должно быть, в пылу борьбы кто-то опрокинул лампу. Он услышал доносившееся из хижины дикое рычание. Должно быть, Джекс привел своих прирученных боевых псов, как и грозился. Одним финальным рывком Хэв преодолел открытое пространство перед входом. В дрожащем свете пламени он заметил, что дверь сорвана с петель. Внутри что-то двигалось. Он встретил брата у дверей. Паук попытался заговорить и открыл рот. Оттуда хлынула кровь. Хев подхватил его, когда тот рухнул вперед. Когда его руки сомкнулись на спине брата, он нащупал дыру и большую мягкую массу легкого, колыхающуюся в ней. Паук простонал и затих. Это был кошмар. Он вернулся домой и застал его в огне. Его брат мертв. Нет. Этого не может быть. Он и паук не разлучались с тех пор, как научились ходить. Они нанялись на одну и ту же рыбацкую лодку, украли одни и те же деньги, бежали в один и тот же город, жили с одной и той же женщиной. У них была одна общая жизнь. Если паук теперь мертв, то... Хеф застыл в полной неподвижности. Слезы стекали по его лицу, когда из обломков горящей хижины появилась чудовищная тень и нависла над ним. Последнее, что он услышал, был чирикающий звук позади него. Феликс проснулся не свет ни заря. Он прошел по загрязненным улицам нового квартала, не обращая внимания на облако дыма, поднимавшееся над трущобами в районе дешевой улицы. «Очередной пожар», — предположил он. Ему повезло, что ветер не раздул пламя в направлении многоквартирного дома «Фрау Зорин. Если бы это произошло, он мог погибнуть во сне. А прямо сейчас он не мог позволить себе помереть. Ему предстояло кое-что сделать. Он свернул налево в конце гнилого ряда и достиг мощенных улиц коммерческого пути. Громыхали экипажи. Купцы отправлялись по кофейням перед тем, как начать свой торговый день. Он отыскал зал архивов и направился в отделение производственного ведомства, отвечающее за канализацию. Он полагал, что найдет здесь то, что ему требуется. Через три четверти часа, после просмотра множества древних, покрытых пылью папок и рисунков, двух угроз и одной взятки, он убедился в своей правоте. Довольный собой, Феликс направился на пост стражи. Они были немедленно определены на подмогу остальным стражникам на погоревшей территории, хоронить умерших, и искать в завалах выживших. Они двинулись на осмотр трущоб. Пожар пронесся через множество лачуг. Повсюду были обгоревшие и обезображенные мертвецы. Маленький мальчик с черным от сажи лицом сидел рядом с пожилой причитающей женщиной. «Что тут произошло, сынок?» – спросил Феликс. «Это дело рук крысы-демона, демона», – ответил парень. «Я сам его видел. Он прикончил мужчин, которые жили вон там, и утащил их вниз, чтобы сожрать. Ма говорит, что если не буду слушаться, в следующий раз он придет за мной». Феликс обменялся взглядом с Готроком. В единственном глазу истребителя троллей был заметен дикий интерес. «Крыс-демонов не существует, пацан. Лучше не ври нам. Мы тут со стражниками». «И все же существуют. Я видел его своими глазами. Он повыше тебя и посильнее того здорового одноглазого гнома. Его привел небольшой крыс и человек с серой кожей и рогами на голове». «Кто-нибудь еще его видел?» «Не знаю. Я прятался. Думал, они могут прихватить и меня тоже». Феликс покачал головой и пошел проверить обломки хижины Хефа и Паука. От жалкого строения мало что осталось, кроме обгоревших обломков и обугленного трупа женщины. «Не следа хефа или паука?» Готрок покачал головой и указал ногой на что-то серое и острое, лежащее среди пепла. «Вот нож хефа!» Феликс наклонился и подобрал его. От лежания на тлеющих углях металл все еще был теплым. Феликс посмотрел на труп. Запах жареного мяса пощекотал его ноздри. «Гильда!» — сказал Готрак. Феликс покачал головой. Его наполнили печаль и ярость. Ему нравились братья. Они были славными ребятами. И теперь он хотел отомстить. «Когда-то ты был инженером, Готрак, Расскажи мне, что это означает». Феликс проигнорировал недоверчивый взгляд истребителя троллей. Он очистил место на столе в комнате стражи и разложил чертежи. Руди с удивлением наблюдал, как Феликс разгладил поверхность старого потрескавшегося пергамента и придавил каждый его угол пустой чайной кружкой. Истребитель снова обратил внимание на бумаги. — Это чертежи канализационных коллекторов, человечий отпрыск, выполненные гномами планы старого квартала. — Правильно. Они изображают местность под особняком главного судьи. Если ты посмотришь внимательнее, то обнаружишь, что это недалеко от места гибели Ганта. Я готов поставить на то, что если поищем, то найдем путь из канализационного коллектора в его дом. Руди неодобрительно повел бровями. Ты предлагаешь проникнуть в дом фрица фон Гольштадта? Да нас повесят, если поймают. Мы можем даже без работы остаться. Какая жалость. Что скажешь, Руди? Ты в доле? Ну, я не знаю. Готрек? Да, человечий отпрыск, но с одним условием. Каким? Если фон Гальштадт и есть тот самый поклоняющийся хаосу Скавина Люпс Нотлингофил, которого мы видели в канализации, то мы его завалим. В помещении повисла тишина, вызванная шоком, когда до их мозгов дошел смысл истребителя троллей. Феликс почувствовал сухость во рту. Гном подразумевал обычное банальное убийство. Нет, решил он, вспомнив Ганта и мертвецов в новом квартале. Это правосудие, а не убийство. Он согласен на это. Отлично. Назад пути не будет. Руди? Лысоголовый мужик выглядел потрясенным. Его лицо побледнело и в глазах отражался страх. Ты понятия не имеешь, что предлагаешь? Так ты с нами или как? Руди помолчал несколько секунд. Да, сказал он наконец. Я пойду, но я надеюсь, что вы ошибаетесь. «Вряд ли», — сказал Феликс. «Вот это меня и пугает». Канализационные коллекторы никогда не казались Феликсу столь угрожающими. Тени плясали в свете фонаря. Всякий раз, слыша позади себя тяжелую поступь Руди, он подавлял побуждение оглянуться. Звук от постоянного простукивания гномом стен лезвием своего топорика заставлял его нервничать. Он понимал, что Готрек делает это лишь для того, чтобы обнаружить пустоты, Но легче от этого не становилось. Чего-то не хватало. Теперь он это понимал. Что-то убило Хефа и Паука вместе с их девушкой и, скорее всего, прикончит остальных, если они позволят этому произойти. И это непонятно что ужасало. Непонятно что охотится на них. И неизвестно почему. Неизвестно, как много скавенов может появиться и сколько их на стороне демонопоклонников. Братья были грозными бойцами, и они мертвы. Ну а что еще хуже, с ними погибла половина обитателей трущоб дешевой улицы. Какие бы темные силы их ни отыскали, они не испытывали колебаний уничтожить множество народа, чтобы добраться до тех, кто нужен. Он не понимал, почему до сих пор просто не покинул этот город-государство. Он мог бы сейчас быть в дороге, а не ковылять в этой темной вонючей дыре. Какого черта он влез в то, что его лично не касалось? Он знал ответ. «Где-то, в чем-то он должен занять жесткую позицию. Иначе, чем он лучше своего брата Отто и других, вроде него, делающих вид, что не знают о происходящем, заключающих сделки с темными силами, чтобы те их не трогали, притворяющихся, что все в мире идет своим чередом, зная, что это не так?» Знание о том, что что-то пошло не так, вынуждало его действовать даже в том случае, если единственной причиной было сохранение собственного достоинства и чувство превосходства над теми, кого он презирал. И уж если это давало возможность приравнивать себя к героям, прочитанных в детстве книжек, то вообще здорово. Помыслы о своих побуждениях занимали его мысли и давали возможность забыть о страхе. Он заставил себя сконцентрироваться на том, что ему известно. Единственно стоящей нитью было знание того, что глава тайной полиции города состоит в союзе со скавинами, Это он видел своими глазами. Зная об этом, он понятия не имел о причинах, поэтому это следовало прекратить. «Заканчивай мечтать, человечий отпрыск. Мы тут внизу уже несколько часов и до сих пор не нашли твоего секретного прохода. Наверху скоро уже стемнеет, а мы ходим без толку». Феликс вернулся мыслями к обследованию стен и снова возобновился стук простукивания готроком кирпичных стен лезвием своего топора. Танкуоль оглядывал затемненную комнату. Здесь, на поверхности, над землей, он не ощущал себя в безопасности. Он посмотрел в единственное окно и перевел взгляд на соломенный тюфяк. Костадер, согнувшись, стоял у дверного проема и загнув свои огромные когти. Уже пару часов стояли они здесь в темноте, но жертва все не показывалась. От досады он щелкал хвостом. И где носит этого глупого человечишку? Почему не дома, в постели, где ему полагается быть? Все они одинаковые, тратят время на пьянство и дебоширство. Они заслуживают того, чтобы их сменила раса хозяев. Он поклялся, что конкретно этот человечишка заплатит за потраченное серым провидцем драгоценное время. Он не мог больше терять время. Он встретится с фон Гальштадтом и проверит приготовления, сделанные для бала, который дает графине. Через какое-то время можно будет сообщить фон Гальштадту, что гость Эммануэль... Сводный брат императора – тайный мутант, и, что еще хуже, последний любовник – графини. Тот факт, что к истине эти события не имеют никакого отношения, несущественен. Существенным было то, что когда фон Гольштадт похитит князя и подвергнет пыткам, молва об этом распространится. Между Нульным и остальными частями империи будет война. Император не потерпит оскорбления, если его сводного брата замучает тайная полиция Курфюрста. Это перерастет в гражданскую войну. Величайшее королевство людей будет ввергнуто в анархию. Мощь Скавенов возрастет. Эта мысль настолько впечатлила Танкуоля, что он принял понюшку порошка кривляющего камня, чтобы успокоить нервы. Наркотическое средство достигло его мозга и наполнило его видениями пыток, кровопролития и агонии. Приближающиеся звуки шагов на лестнице прервали его мечтания. Он кивнул к остадеру. В дверь осторожно постучали. «Господин Ягер, это я, Фраузорин, Пора платить за аренду». Прежде чем Танкуоль отменил приказ, костадер распахнул дверь и втащил старуху внутрь. «Господин Ягер, что вы себе позволяете?» То были последние слова Фраузорин, перед тем, как кастадер разорвал ей горло. «Ладно, хоть крыса-огра часа три еще не придется кормить», подумал серый провидец. Он подождал, пока кастадер закончит трапезу. «Идем, идем. У нас есть дела кое-где еще», — сказал он кастадеру. И они отправились в канализацию навстречу с фон Гальштадтом. «Вот оно, человечий отпрыск!» — воскликнул Готрек и постучал еще раз для уверенности. Он самодовольно кивнул головой. «Я обнаружил проход, или моя мама не была троллем?» Феликс подумал, что не стал бы делать ставки, но оставил это при себе. Он наблюдал за Готроком, который опустил топорик и начал ощупывать кирпичную стену пальцами. «Словно замаскировано. Превосходная работа. Вероятно, гном я, так скажу. Неудивительно, что раньше я этого не замечал. Мерзавец, должно быть, заплатил команде гномов за прокладку этого узкого туннеля и взял с них клятву молчания. Если я не ошибаюсь, то тут должен быть... Своими толстыми сильными пальцами он надавил на один из кирпичей. Тот ушел в стену. Раздался тихий скрежет, как от сдвига отлично сбалансированного противовеса. Часть стены скользнула назад. Взору Феликса предстал небольшой тамбур с ведущей наверх металлической лестницей. Готрек повернулся и улыбнулся своим щербатым ртом. Он выглядел искренне довольным. «Несомненно, отличная работа!» «Негодяй, стало быть, обогнал меня, свернул за угол и нырнул сюда. Неудивительно, что я его не нашел. Мои глаза все еще жгло из-за газа». «Не нужно извиняться, Готрак, сказал Феликс. «Я и не думал, — человечий отпрыск. Просто хотел». «Мы собираемся стоять тут всю ночь, малыш Феликс, или ты полезешь наверх и поглядишь, что к чему?» — вмешался Руди. «Я?» «Ну, это ведь была твоя идея». Феликс заметил следы беспокойства на лице Руди. Здравика пугала перспектива незаконного проникновения в жилище столь важного гражданина. «Неудивительно», — подумал Феликс, — «он же стражник. Последние десяток лет он занимался ловлей преступников, а не являлся таковым». «Ты сделаешь это, человечий отпрыск, или мне идти?» Намерение Готрека подобраться к подъему подтолкнуло Феликса к действию. Он запомнил слова Отта о рыцарях-хромовниках Белого Волка, которые могли нести караул наверху. Его не привлекала перспектива быть обнаруженным ими. «Я сперва погляжу», — сказал он, — «и дам тебе знать, если все чисто». Феликс задержал дыхание и бегло осмотрелся. Лестница заканчивалась в таком же маленьком помещении с единственной дверью. Та вела в огромный винный погреб. Поглядев назад, Феликс увидел, что дверь приделана к винному стеллажу таким образом, что в закрытом виде была практически незаметна. Феликс проверил этикетку на одной из бутылок. Он сдул пыль, и стала заметна эмблема одного из лучших парравонских виноградников – Дезгулле. «Кое-кто имеет дорогостоящие пристрастия, подумал он про себя. Феликс резко повернулся, схватившись за меч, когда услышал скрип на лестнице позади него. Голова Готрека высунулась из-за края дверного проема. «Не обмочись, человечий отпрыск, это я», — заявил он. За ним показался Руди. «Так, давайте обследуем дом и поглядим, тут ли наш приятель, главный судья». «Наверху тихо, вроде бы никого нет». «Будем надеяться на это. Я остаюсь здесь», — заявил Руди. «Буду прикрывать наш путь к отступлению». Феликс пожал плечами. «Будет только лучше, если здоровяк не будет путаться под ногами». Так и сделай. Феликс осторожно проследовал к подножью лестницы, прикрыв отверстие своего фонаря таким образом, чтобы выходил лишь слабый отблеск света. «Говорю тебе, дом пуст», — сказал Готрак. «Похоже, гном прав», — мысленно согласился Феликс. «А где стражи из белых волков? Где слуги?» «Охрана, скорее всего, в сторожке у ворот. Но где же слуги? В подобном месте они должны быть». «Полагаю, ты знаешь, о чем говоришь». «Разумеется». Феликс мягко поставил ногу на ступеньку. Дрожь пробежала по его позвоночнику, когда та скрипнула под его весом. Он остановился, задержав дыхание. Никто не появился поглядеть, в чем дело. «Зачем ты соблюдаешь тишину, человечий отпрыск? Нет тут никого». «Не знаю. Может, потому что это не мой дом. Я ощущаю себя преступником. А ты почему шепчешь?» «Ты и есть преступник, как и я. Давай обыщем это место и поглядим, что удастся найти. Ты поднимаешься, я иду позади». Феликс обнаружил, что Готрек тоже передвигается скрытно, настолько же тихо, как он сам. Феликс двинулся вверх по ступеням, надеясь, что они не заскрипят. В спальне Феликс полностью прикрыл отверстие фонаря, прежде чем проскользнуть за шторы и выглянуть наружу. Внизу находился большой огороженный внутренний двор, А за высокими стенами он мог видеть улицу. Во двор открывались большие ворота. С левой стороны находилась конюшня и сарай для карет. На правой стороне небольшие казармы и комнаты прислуги. Площадь ограничивали старые дубы. Там находились часовые, высокие светловолосые мужчины при полном наборе доспехов, украшенных спадающими с плеч волчьими шкурами. Один двигался от сторожки у ворот через внутренний двор. На мгновение Феликс испугался, что мужчина может войти внутрь, но тот вскоре повернул и направился в сторону небольших казарм за конюшнями. Феликс дал Шторе медленно скользнуть на место, после чего позволил себе сделать вдох. Нет, нельзя дать себя тут схватить. Белые волки имели репутацию свирепых бойцов, подобных истребителям, а тут их по меньшей мере полдюжины. Когда он обнаружил запертую дверь, то самым напрашивающимся решением было вскрыть ее. Он взломал ее, использовав как фомку лезвие своего короткого меча и вошел внутрь. Место, в котором он оказался, напомнило ему помещение с бухгалтерскими документами на складе отца в Альтдорфе. Это была просторная комната, господствующее положение занимал дубовый стол, достаточно огромный, чтобы за ним разместилась целая компания. Вдоль стен располагались ящики-картотеки, сотни и сотни ящиков. Он наугад открыл один и вынул стопку бумаг, изписанных аккуратным почерком. Просматривая их, он наткнулся на имя графини и заметки, касающиеся некоторых наиболее известных ее любовников. Там же был обширный раздел о расследовании по подозрению в мутациях в ее семье. Было допрошено множество источников. Внимание Феликса привлекли ссылки на «Наш особо важный источник» и «Наши друзья снизу». Он взял другую папку и просмотрел ее. Там были похожие записи. В одной указывалось на необходимость устранения некоего Слоцингера. Папки были размещены в алфавитном порядке. Он не мог отказаться от представившейся возможности и поискал досье на семью Ягеров. Отыскав одну, имеющую отношение к семье однофамильцев, кондитеров с пирожной улицы, он со второй попытки нашел папку на свою семью. Феликс ощутил тяжесть в желудке, когда дошел до заметок о торговом доме «Ягер и сыновья». В документах отмечалась благонадежность его брата Отта и сообщалось, что он известная личность, щедро спонсирующая фонд курфюрста по поддержанию гражданского правопорядка. Перевернув страницу, он увидел упоминание своего имени и стал читать. Войдя, Танкуоль сразу же обнаружил, что тайным проходом к фон Гольштадту кто-то воспользовался. Возле подножья лестницы в воздухе помещения ощущался незнакомый человечий запах, если точнее запах нескольких человек и, по-видимому, гнома. «Дурак, дурак!» Он чертыхнулся, прикусив кончик своего хвоста. Мастер-шпион был обнаружен. Чтобы понять, кем именно, смышленому Тонкуолю даже не пришлось напрячь мозги. Ему оставалось убить двух человечешек и гнома. Что ж, человечешки избавили его от заботы их выслеживать. Желание вмешаться в чужие дела приведет их к гибели. Он подозвал кастадера и прочерикал ему инструкции. Лестница застонала под весом крыса-огры. Тот быстро взобрался по ступенькам с проворством обезьяны. Феликс потряс головой. Он назывался младшим сыном-транжирой, пропавшим при загадочных обстоятельствах. Была записка про его дуэль с Краснером с небрежно набросанной карандашной пометкой о необходимости дополнительного расследования. «Да уж, скорее всего, здесь есть вещи и похуже, чем о паршивой овечке в семействе ягеров». «Следовало бы показать это Готреку. Возможно, в папках есть и что-нибудь на истребителе». Он как раз хотел посмотреть, когда услышал, что внизу открылась дверь. «Какого черта?» — подумал он, закрывая дверь комнаты. Он стал ждать. Фонгальштадт знал, что опаздывает. Он надеялся, что Скавин тоже опоздает. Он не желал произвести неправильное впечатление даже на скотину вроде Скавина. Но Эммануэль завтра должна возвратиться, и ему хотелось, чтобы при дворе каждая мельчайшая деталь была безупречна. Он представил улыбку, которая она вознаградит его за усердие, и решил, что все его усилия будут оправданы. И даже то, что он был вынужден затратить 15 минут на наказание Лакея за небрежность в размещении картин. От проведения порки судья вспотел и утомился. Ему требовалось принять ванну. Он поднял и зажег домашний фонарь. Темнота отступила. Фон Гальштадт позвал слугу принести воды, но затем вспомнил, что на сегодняшнюю ночь всех отпустил, ожидая прихода Скавина. «Придется отложить удовольствие помыться на потом. Вести от Скавина намного важнее». Прошлой ночью, перед отбытием, он был извещен, что его агенты близки к раскрытию весьма значительного заговора мутантов. Фон Гальштадт вынужден был признать, что намного более озабочен попыткой убийства стражей канализации. Он знал, что хеф и паук мертвы. Его соглядатые доложили о пожаре на дешевой улице. Это была замечательно проделанная работа по ликвидации двух предателей и полсотни отбросов общества заодно. Если подумать, возможно, крыса-человек непреднамеренно способствовал решению еще одной проблемы. Возможно, стоит устроить пожары в новом квартале. Это, безусловно, сократит количество поклоняющихся мутантам подонков, которые там обитают. Мысль о том, чтобы спалить подонков общества в их гниющей выгребной яме порока, согрела его сердце. Перепрыгивая через две ступеньки сразу, он помчался по коридору в свою картотечную комнату. Но у него похолодело сердце, когда он увидел взломанную дверь. Он пришел в ярость. Кто-то осквернил его святая святых. В его жизни любимые папки по важности находились на втором месте после «Эммануэль». «Если кто-то повредил хотя бы страницу...» Он вынул меч и открыл дверь, толкнув ее ногой. В лицо ему посветил фонарь. «Вечер добрый, фон Гальштадт, проговорил вежливый голос. «Я думаю, у нас с тобой есть кое-какие дела». Когда глаза главного судьи привыкли к освещению, он узнал лицо молодого мужчины, которого видел недавно с Отто Ягером. «Кто ты такой, молокосос? поинтересовался он. Мое имя Феликс Ягер. Я тот, кто пришел убить тебя. Никогда раньше Руди не видел столько вина. В погребе оно было повсюду. Старые бутыли покрывал толстый слой пыли и паутины. Новые — только слабый налет пыли. Их было настолько много, что он сомневался, в состоянии ли один человек все это выпить. Разве что, по предположению Руди, у него бывает много гостей. Что это был за шум? «Наверное, показалось. Лучше прикинуться, что там ничего нет». Все пошло наперекосяк с тех пор, как они обнаружили крысы человека в канализации. Пожалуй, нужно спрятаться. Но здесь не было такого места, куда он мог бы втиснуть свое крупное туловище. Ему следует вернуться к лестнице и посмотреть. Он был уверен, что слышал скрип ступеней металлической лестницы. «Да, нужно взглянуть». Он сглотнул и попытался заставить себя вернуться к скрытой нише. Его конечности повиновались неохотно, как будто из них ушла вся сила. Сердцебиение гулка отдавалось в его ушах. Он выдохся, словно только что пробежал милю. Он обнаружил, что затаил дыхание и позволил себе глубокий вдох. В тишине звук вдоха казался ненормально громким. Хотел бы он, чтобы Готрек или даже этот молодой самоуверенный сноб Феликс вернулись назад, Ему само по себе не нравилось торчание здесь, в подвале, у могущественного аристократа, чье богатство и влияние он лишь с трудом мог себе представить. «Это же нелепо», — уверял он себя. Почти пятнадцать лет он провел в канализационных коллекторах, охотясь во тьме на мутантов и чудищ, из мальчишки став мужчиной. Он не должен так пугаться. Да, но ситуация несколько отличалась. Он был моложе, и с ним были приятели и друзья — Гант, братья и другие ныне умершие или ушедшие. Последние несколько дней по-настоящему потрясли его. Крепкое основание его существования рассыпалось. Он одинок. Ни жены, ни детей. Его оставшиеся друзья мертвы или пропали. И если прав юный Феликс, тот порядок, охранять который он поклонялся, правители города, которых он дал обет защищать от всех врагов, сами были врагами. Жить более не имело смысла. Погоди. Совершенно точно что-то передвигалось внутри ниши. Что-то тяжелое по-тихому перелезло через край спускового колодца. Оно тут, в погребе. «Кто здесь?» — спросил Руди. Его голос прозвучал тихо и непривычно. То был голос незнакомца. Мягкой пружинищей походкой что-то приближалось. Его фонарь показал очертание, как только оно появилось в винном погребе. Оно было огромным. На голову выше него и, похоже, раза в два крупнее. Здоровые мышцы выпирали под его красноватой шкурой. Длинные когти выскользнули из подушечек его пальцев. Его морда была сочетанием крысы и волка. Злобный холодный огонек разума горел в его небольших розовых глазах-бусинах. Руди поднял свою дубину, защищаясь, но оно одним скачком оказалось перед ним. Невероятно быстро для такого большого создания. Боль вспыхнула в руке с оружием, когда огромный коготь вонзился вплоть за запястья Руди. Он открыл рот и закричал. Руди посмотрел в розовые глаза смерти. Он ощутил на себе дыхание чудовища. Оно пахло кровью и свежим мясом. «Не будь дураком, юноша», — проговорил фриц фон Гольштадт. Сказав это, он положил руку на рукоять своего длинного меча. Он был уверен в себе. Он превосходно владеет мечом, а у его противника всего лишь короткий колющий клинок. «Один крик, и тут появятся шесть рыцарей Белого Волка. Они вручат мне твою голову». Вероятно, их заинтересует тот факт, что ты водишь компанию со скавинами и хранишь записи о своих сделках с ними. От слов Феликса фон Гольштадта холодком пронизала до костей. Он не знал, в доме ли уже серый провидец или только прибудет. При таком раскладе он не мог рисковать, призывая рыцарей. Они, несомненно, противники мутантов, но с энтузиазмом разберутся и с кем-либо вроде Скавина». «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, парень», — возразил судья. Его клинок описал полукруг, когда он выхватил его из ножен. «Боюсь, что имею. Ты знаешь, что я недавно видел тебя в канализационных коллекторах, видел своими собственными глазами и едва поверил ему, увидев тебя снова в золотом молоте». Молодой человек держался уверенно. Бессмысленно ему объяснять, он должен умереть. Подходя ближе, фон Гольштадт опустил кончик клинка к полу. Он опустил плечи, своим видом якобы признавая поражение. «Как ты узнал?» «Я страж канализации». «Этого не может быть. Стражи канализации не обедают в золотом молоте. Только не в обществе Отто Яге». Как только он проговорил эти слова, фон гольштадт осенило. Феликс Ягер, отто Ягер. Паршивая овца в семействе. Он знал, что стоило это расследовать. Чего тебе нужно, парень? Деньги, повышение по службе? Я могу все это устроить, но потребуется время. Он незаметно приблизился. Юноша немного расслабился, видя каким он сделался испуганным. Скоро настанет момент для атаки. Нет, я думаю, мне нужна твоя голова. Феликс еще говорил, когда фон Гальштадт с быстротой змеи ударил. К его удивлению юноша парировал удар. Клинки встретились, сталь высекла искры. Феликс ногой ударил фон Гальштадта по голени. Ногу пронзила боль. Только он умудрился отпрыгнуть с дороги, как юноша ответил выпадом. Фон Гальштадт понимал, что нужно держать дистанцию, чтобы воспользоваться преимуществами длинного меча. Они кружили и вертелись с расчетливостью мастеров, выискивая открытые места. Клинки вращались и блестели в отсветах двух фонарей. За их перемещением невозможно было уследить глазами. Они танцевали со своими жизнями, выискивая слабину в обороне противника. Фон Гальштадт издал возглас удовлетворения, обогрев кровью руку Ягера. Он улыбался, нанеся опасный порез над глазом юноши. Скоро кровь начала стекать, ослепляя Феликса. Теперь оба тяжело дышали. Но фриц фон Гальштадт знал, что выиграет этот поединок. Он чувствовал это. На какое-то время он мог уйти в защиту. Это было лишь вопросом времени. Танку Олю слышал шум наверху. Он звучал, как будто танцевали. Тяжелые сапоги стучали по каменному полу. Хорошо, хорошо. Это он удачно зашел. Похоже, враги фон Гальштадта выследили того в логове и в настоящий момент пытаются убить. В политике Скавина убийству принадлежала долгая и почетная история – И возможность дать ситуации развиваться своим чередом соблазняла Тонкуоля. Его незначительная злоба на человечешку будет удовлетворена, если он позволит тому умереть. Удовлетворившись этой мыслью, он подумал, что не может позволить себе этой радости. Слишком многое в его великом замысле может измениться. Он пнул кастадера. Крыса-огр поднял свою окровавленную морду от остатков своей трапезы и зарычал на него. Танкуоль смотрел на него, заставляя своего раба почувствовать его волю. Крыса-огр медленно поднялся. Он полез вверх по лестнице из погреба в направлении сражения. По прошествии времени Феликс был вынужден признать, что все происходящее, возможно, было не лучшей идеей. Не следовало по молодости так увлекаться спектаклями Детлефа Зирком. Ему всегда хотелось поучаствовать в одной из таких мелодраматических сцен, как герой противостоит злокозненному негодяю. К сожалению, события развивались не совсем как в пьесе. Это была история его жизни. Руки горели от усталости и причиняла боль, нанесенная фон рана. Он резко дернул головой в сторону, смахивая текущую по лбу кровь, что было рискованным движением перед лицом столь искусного мечника, как его противник. Красные капли забрызгали крышку стола. Феликса успокоило, что фон Гольштадт не был достаточно стремителен, чтобы воспользоваться преимуществом того, что Феликс открылся. Его дыхание стало учащенным и затрудненным. Оно звучало, как мычание. Боль влияла на плавность его движений. Длинный меч фон Гольштадта, казалось бы, был повсюду. Вся разница была в мече. Феликс верил, что если бы их клинки были одинаковой длины, он бы уже превзошел аристократа. Но они разные, и это будет стоить ему жизни. «Быстро-быстро!» — Танкуоль приказал Кастадёру, когда они подбежали к нижней ступеньке. Бой наверху продолжался, но сейчас он решил не испытывать судьбу и спасти свою пешку. Несчастный случай на этом этапе был бы весьма нежелателен. Кастадер издал короткий стон и остановился настолько внезапно, что бежавший Танкуоль врезался ему в спину и отскочил. Его морда ощутимо болела. Серый провидец осмотрел своего любимца. Он заметил, почему Кастадёр остановился. Там стоял гном, закрывая проход. Он был широким. На его шкуре выделялся странный хохол. В одной руке он держал огромный боевой топор. Было похоже, что он также бежал наверх, чтобы вмешаться в происходящий там бой. И, похоже, он также изумлен, обнаружив в доме кого-то еще. «Чёртовы дворцы!» — проворчал он. «Никогда не знаешь, кто тут может встретиться!» «Умри, умри, глупый гномишка!» — протерикал танкуоль. «Консадёр!» «Убить, убить!» Кастадер дернулся вперед, выставив когти. Он навис над гномом, как ужасное демоническое видение, живое воплощение зловещего воображения магов-ученых клана-творцов. Танкуоля не удивила, что гнома тоже парализовала от страха при виде Кастадера, как и многих до него. «Попробуй-ка вот это!» — сказал гном. Повсюду разлетелись мозги, когда топор разрубил голову Кастадера пополам. Танкуоль оказался напротив разгневанного гнома. Выпрыснув мускус страха, он полез в свой мешок за оружием. Потом, решив, что осторожность лучше бесстрашия, он развернулся и поспешно смылся. К его облегчению гном не стал преследовать, а побежал вверх по лестнице. Танкуоль направился в канализационные коллекторы, клятвенно обещая, что заставит гнома заплатить, даже если это займет всю его оставшуюся жизнь. Оба мужчины услышали шум снизу. Это прозвучало так, будто огромное дерево пало на землю. Феликс заметил, что глаза фон Гальштадта стрельнули в сторону окна. Он понял, что это его единственный шанс. Отбросив осторожность, он поднырнул к дворянину, практически не защищаясь. Мгновенно он почувствовал, как клинок фон Гальштадта задел его в грудь. Но отвлечение внимания на долю секунды оказалось достаточно. Противник запоздал изменить положение клинка – Феликс уже был в пределах досягаемости. В свою очередь он нанес удар, и его короткий меч пронзил живот фон Гальштадта под ребрами и попал в сердце. Издав булькающий звук, главный судья умер. Феликс рухнул, потеряв сознание от боли. «Очнись, человечий отпрыск! Нет времени тут отлеживаться!» Феликс почувствовал брызги воды на своем лице. Он закашлялся, отряхнулся и затряс головой. Что случилось? Нам лучше свалить отсюда, пока не подоспели белые волки. Оставь меня. Феликсу захотелось просто лежать тут. Иди, и дерись с ними. Ты всегда хотел погибнуть героически. Готрак шаркнул ногой. Он выглядел смущенным. Я не могу, человечий отпрыск. Я истребитель. Я обязан умереть с честью. Если нас сейчас поймают, народ может подумать, что мы совершили кражу со взломом. Ну и что? Воровство — это позор, а я пытаюсь загладить свое собственное бесчестье. Я могу представить еще худшее преступление, например, утопление умирающего. Ты не умираешь, человечий отпрыск. Это всего лишь царапина. Ладно, если уж так нужно. Феликс поднялся на ноги. Он посмотрел на папки. Ему пришло на ум, что эта информация может стоить удачи честным людям. Даже небольшая ее выборка была бесценна. Бесконечная возможность шантажа и вымогательства. Он посмотрел на истребителя и припомнил, что тот говорил о воровстве. Готрек не смирится с тем, что он возьмет бумаги. Но даже если бы было возможно, Феликс не стал бы брать их. Они прокляты. Это дело жизни маньяка вроде фон Гольштадта. То, что содержится в этих документах, способно разрушать человеческие жизни. В Нульне и так слишком много тайн, слишком уж много власти, чтобы попасть в чьи-либо руки». Он взял фонарь и маслом из него полил шкафы с папками, а потом поджег. Сбегая вниз по лестнице, обоняя запах горящей бумаги своими ноздрями, Феликс, как ни странно, почувствовал себя свободно. Он осознал, что после всего этого не станет работать Сотто что его необыкновенно порадовало.